Глава вторая. Поочерёдно обгоняющие друг друга перехватчик и высокоскоростной спасательный катер завили стремительные петли посреди густого поля астероидов, состязаясь в захватывающей дух гонке. Искрана сегодня была в ударе, а обогнать её получалось с большим трудом, и исключительно благодаря превосходству перехватчика в манёвренности. Но даже так удерживать лидерство Ингун удавалось лишь пару-другую мгновений. Гармоничная дочь рода Небесной Лазури вновь вырывалась вперёд, и приходилось приложить все свои умения, чтобы суметь обойти её на особо сложном вираже. Внезапно кристалл связи перехватчика вспыхнул образом оперативного дежурного по эскадрилье прикрытия. Боевая тревога. Кругам валькирий срочно прибыть к месту погрузки. У меня срочный вызов. Чащайся на форсаже Ингун заложила крутой вираж, разворачиваясь в противоположную сторону. Увидимся позже, сестрица. Во славу расы, откликнулась Искрёда, и её катер Занер застывая посреди безбрежной тьмы ледяного космоса. Энергоконтур голубоглазой гармоничной едва заметно дрогнул неожиданно ностальгическими вибрациями, но обращать на это внимание Он был вне времени. Во славу, перехвачик высшей валькирии пронзил космический мрак, стремительно сближаясь с синей жемчужиной идеи. Когда-то давно, ещё до начала эксперимента, казармы валькирий располагались непосредственно внутри секретного разведыцентра, скрытого глубоко в недрах синей планеты. В те времена там был размещён вещь личный состав И все необходимые помещения, включая хранилища и корабельные ангары. Поверхность Деи была необитаема, и даже система космической обороны, орбитальная крепость Лицея и орбитальный щит Фатта были собраны внутри двух естественных спутников Деи, чтобы со стороны казаться безжизненными лунами. Подобное положение дел оправдывало себя, как нельзя лучше. Режим секретности максимален. а в случае, если враги всё-таки узнали о существовании разве центра и предприняли внезапный штурм, весь гарнизон в любой миг находится на своих местах и готов к обороне. После начала эксперимента реалии изменились. Система Йерила была объявлена безопасной и официально колонизированной цивилизацией сияющих. Система практически сразу стала очень посещаемой. И численность её населения быстро возросла. Многие родовые ветви потомков обитателей Арктиды, проживающие на Рутиаре и Ингарде, переселились в систему Ярила в силу комфортного значения гравитации Арии. Полная адаптация к высокой гравитации, результат которой был бы закреплён на генетическом уровне, требует тысячи лет и сотен поколений. А зато сила тяжести на Арии Поркисские не отличалась от гравитации по Гипшерктиде, что сразу сделало её наиболее подходящим местом для рождения детей. Родовые ветви арктиды, эвакуированные на более тяжёлые планеты, незадолго до гибели своей родины, за десятки миллионов лет проживания в условиях низкой гравитации, получили более хрупкие скелеты и прочие особенности жизни на лёгких планетах по сравнению с остальными сияющими. Нора сияющих имеет высокую способность к адаптации. Поэтому жить в условиях высокой гравитации выходцам с Арктиды было, пусть и сложнее, нежели остальным, но вполне комфортно. Особенно после того, как юный сияющий взрослел и обучался искусству гравитационного баланса. Основные трудности, связанные с непривычностью к тяжёлым планетам, возникали в первые 3 года жизни. Особенно сложным становился процесс родов, ведь новорождённый младенец не в состоянии уравнять гравитационный контур и поэтому ощущает давящую на него болезненную тяжесть. Из-за этого появляющиеся на свет новорождённые кричали, сообщая родителям об испытываемой боли, и плач страдающего младенца сильно удручал родителей. Дабы облегчить малышам первое мгновение жизни, Многие потомки обитателей орхидеи прилетали рожать на Ари. Большинство из них впоследствии переселялись туда навсегда. Особенно после того, как об эксперименте стало широко известно во всём пространстве сияющих. Возможность совершить столь выдающееся деяние, поднять расы ещё на одну ступень вверх по бесконечной лестнице эволюции, увлекла родовые ветви с погибшей орхидеи. Не менее сильно их притягивала возможность обрести новую родину и сделать её выдающейся цитаделью расы. Благо возможностей для подобного в системе Эрилла было много. Для обитателей лёгких планет идеально подходил не только Арей. Искусственное увеличение гравитации на Дее было отключено, и шумящая тысячами миниатюрных лесов синяя планета была заселена в течение нескольких лет. С тех пор всё северное полушарие Дей, подобно Арею, усыпано скрывающимися в лесных чащах усадьбами, а по поверхностям океанов неторопливо скользят надводные грады. Южное полушарие отведено под сельскохозяйственные угодья, и излишек жилой поверхности Дей почти иссяк. Недавно совет каст системы Ярила приступил к разработке программы терраформирования планеты Мирцаны. второй земли от солнца и расчётом алгоритмов терраформирования Хорса, самой первой земли. Хорс был невелик и по гравитации подходил больше, но там были какие-то особенности планетарного магнитного поля, в которое Ингун не вникала. Если появится время, надо будет уточнить. Гравитация Мерцаны была больше, чем у Арии, зато сама Мерцана имела размеры покрупнее. Её магнитное поле для терраформирования было идеальным. Кроме всего прочего, в системе Ирилла есть ещё один заповедник планета с азотно-кислородной атмосферой. И Ингун не вполне понимала, почему бы гражданским кастам не заселить её. Ну да, там настоящих деревьев нет, одни травянистые джунгли и влажность высокая, словно в болоте. И кислорода очень мало. И сутки всего 6 часов, и гравитация повыше, не идеальная для выходцев с Арктиды. Но исправить всё это в любом случае гораздо проще, нежели полное терраформирование Мерцаны и тем более Хорса. Главное, что магнитное поле у заповедника стабильное и хорошо выраженное. Живут же там последние мавы и хорошо себя чувствуют. Последних представителей расы мавов С цивилизацией попавших под удар оружия Эмисаров во время Второй великой Асы переселили в океан заповедника сразу после объявления системы Ярила безопасной. Вообще каста творцов пришла к выводу, что последние мавы неизбежно выродятся целиком. И это действительно так. Их численность неуклонно падает. Оно с тех пор, как 350.000 лет назад их переселили на заповедник Процесс исчезновения малов сильно замедлился. Оказалось, что гидросфера заповедника им очень подходит. Собственно, поэтому их туда и переселили после того, как каста творцов рассчитала данное соответствие. Ещё на в заповеднике живут тёмные потомки дезертиров чёрных, попрятавшиеся там ещё во времена Второй великой асы. Но за минувшее тысячелетие Они деградировали до состояния первобытной дикости, и несоответствие энергетики пространства с энергетикой сущности не позволяет им эволюционировать. А раньше там жили ещё и одичавшие красные. А но чёрные в конце концов всех их сожрали. Несколько обособленных общин краснокожих уцелело на островах, но позже они полностью выродились в силу своей малочисленности. Так что теперь в джунглях заповедника бродят только чернокожие дикари. Но они и всё равно вымрут, как вымерли все предыдущие беглецы. За 64,5 миллиона лет, в течение которых система Ярила периодически выходит за рубеж и движется через пространство низких энергий, всевозможные беглецы из китальца тёмных регулярно оседали на заповеднике. Кто там за это время только не исчез. Вот и эти исчезнут. И поделом. Нечего лезть в чужой мир. Пусть даже этот спиральный рукав сейчас выгибается за рубеж, словно криво забитый гвоздь. Это происходит всего лишь 65 миллионов лет в течении каждого оборота Мира пограничный вокруг своей оси. Но полный оборот это больше 260 миллионов лет. Так что любой спиральный рукав этой галактики, как бы сильно он ни выдавался за рубеж во время своего странствия через низкоэнергетические территории, обязательно вернётся в пространство высоких энергий почти на 205 млн лет. Точной цифры Ингун не помнила, но это совершенно неважно. 200 млн гораздо больше 60. Неудивительно, что обитатели системы Ярила С таким воодушевлением решились на эксперимент. Кому захочется, чтобы твоя родина, которую ты берёг и пестовал 200 с лишним миллионов лет, ушла к тёмным всеволишным в всего лишь на срок в четверо меньше и после этого вернулась к тебе выпотрошенной ядовитой свалкой. Понять обитателей системы Ярила более чем несложно. Лично она Ингун. Вообще бы перебила всех этих уродливых чужих капитанщик своим сморадным дыханием в воздух заповедника. И давно бы уже предложила гражданским кастам рассмотреть вопрос о заселении этой земли. Ну, гражданские касты, конечно, так поступать не станут. И дело даже не вырождающихся чернокожих. Дело в том, что на поверхности заповедника существует аборигенная форма жизни, находящаяся в состоянии зачаточного разума. какие-то крошечные, смешные приматы ростом едва превышающие пару метров. Когда-то они были ещё меньше и совсем неразумны, но потом одна из цивилизаций рептилий искусственно подняла их до уровня начального разума. Позже рептилии утратили заповедник из-за всем известной истории с нестабильностью звезды Ярила. Их четверорукие протежи, оставшиеся без искусственного прогресса, Довольно быстро поглупели, но минимальную разумность сохранили и с тех пор живут в джунглях заповедника и отлично себя чувствуют. Обильно оплождаются и успешно охотятся на деградировавших чёрных, которые, впрочем, до сих пор не закончились. Отнимать родину, пусть даже у зачаточного разума, сияюще просто так не станут. Хотя тут Ингун тоже не вполне ясно, почему И ведь приматы, которых рептилии доводили до ума, оно так и не довели, являются низкоэнергетической формой жизни. Меньше, чем через 700.000 лет, весь этот спиральный рукав вместе с системой Ерила уйдёт в пространство высоких энергий более чем на 200 млн лет, и приматы неизбежно деградируют полностью. Разумными им никогда не стать. Наверное, гражданские касты не хотят вмешиваться в этот процесс и ведут научное наблюдение. Или им хватает забот с экспериментом, поэтому они решили заняться заповедником через 700.000 лет. Хотя с её точки зрения как-то это уж слишком долго. Эксперимент длится вот уж 350.000 лет, и уже ясно, что закончится он. Если не успешно, то вполне хорошо, без всяких потерь. 13 витков уже прошло, идёт 14-й, и всякий раз деградационный фактор выравнивался полностью. Спящие воны восстановились, тусклыми, тусклые, сияющими, сияющие асами. Сейчас в системе Ярила множество славных асов гражданских каст и несколько гармоничных. Искрёна, например. Она точно когда-нибудь станет эссей аргонавтов. Вот как классно летает уже сейчас. Да и население системы Эрилла неуклонно растёт. Из-за этого воинской касте пришлось серьёзно изменить всю систему конспирации секретного разведыцентра. Да и она невелика, и океанов на ней несколько больше, чем суши. Поэтому да её заселили даже быстрее, нежели Арий. Чтобы сам факт существования разведыцентра внутри планеты не стал известен каждому. пришлось максимально снизить всю связанную с ним активность. Весь гарнизон из-под земли вывели. Внутри разведцентра осталась только дежурная смена, состоящая из нескольких бойцов. Смена меняется ежесуточно. И это самое спокойное дежурство из всех возможных. Пока система Ярила находится в пространстве высоких энергий, разведцентр неактивен, и делать операторам нечего. Луцей и Фат орбитальную крепость и орбитальный планетарный щит рассекретили ещё 350.000 лет назад. С тех пор оба этих объекта космической защиты отлично вписались в общую архитектуру обороны системы Ярила. Корнизон разведцентра теперь расквартирован на Луцее, и дежурная смена доставляется в операторскую залу разведцентра. са средств прямого перехода непосредственно из зала перемещения орбитальной крепости. Асы гражданских каст ощущают этот процесс, но они в курсе существования Развесцентра и помогают Воинской касте хранить тайну. Остальные сияющие ни о чём не догадываются, и это хорошо. Специально никто из сияющих не станет разглашать оборонные секреты. Но система Ярил суть крупнейшей спиральной рукаве дипломатический центр и гораздо разумнее в корне исключить вероятность случайной утечки. Вот когда действительно приходится крайне нелегко сохранять конспирацию, так это во время нахождения системы Ерила в пространстве низких энергий. В этот период развес-центр ведёт массу оперативных мероприятий. Интенсивность его излучений велика, и весь гарнизон каждый миг находится на своих боевых постах. Держаться в тайне становится очень тяжело. Ингун такого периода, конечно же, не застала, потому что предыдущий отрезок пути системы Ярила через пространство низких энергий завершился почти 16.000 лет назад, когда не родились даже её прапрадеды. А следующий начнётся через 2.500 лет. Дожить до этого момента можно только став эсэй. что в условиях отсутствия глобальных сражений для дочери воинской касты просто невозможно. Больше шансов заполнить все своей энергией, исполняя удел матери. Конечно, удел матери суть очень сложной массив деяний. Он имеет свои особенности, и при жизни ты эсса не станешь, если кроме удела матери и наиме деяниями не занималась. Но зато после смены мирного тела Доблестное деяние твоих деток могут заполнить весь недостойный объём твоих энергонов. Если детей было много, и все они выросли славными и мудрыми сияющими. Или потратить весь свой объём, если вышло наоборот. Сложно даже представить, насколько ужасен такой вариант. И ещё сложнее представить, как он вообще может случиться. Но Ингун, похоже, сильно задумываться на эту тему особо не придётся. Потому что с перспективой обрести свою половинку у неё полная тишина. Может, потом ещё повезёт. Но рассчитывать на такое непросто, ведь она дочь сияющих, а не сын. Согласно уравнению энергетической совместимости половинок, она должна быть младшей по возрасту. То есть её половинка Если таковая существует в нашем слое вселенной, уже родилась, старше её минимум на 5 лет. Осталось лишь с ней встретиться. Но из образа всех известных ей мужей касты, рождённых в священное лето, ей никто не подошёл. Это наталкивает на очень грустный вывод. Каста, конечно, велика, так что шансы есть всегда. Но две сотни галактик вот так запросто не облетишь. Остаётся надеяться, что на её век выпадет достаточное количество сражений здесь, у рубежа. Поэтому любую боевую тревогу она воспринимает с неподдельной радостью, и не она одна. Вся воинская каста ревностно следит за неприкосновенностью родины и расы, а заодно и за благополучием союзников, потому что попасть на битву с врагами, напавшими на союзников, шансов больше. особенно если речь идёт о союзников из числа тёмных. Конечно, такие битвы не заполняют сущность войны с максимальной эффективностью, но всё лучше, нежели ничего. На ангарный уровень люции Ингун прибыла за получетверть части до назначенного срока. И два она сдала свой перехватчик на выходе зажглась область прямого перехода. И все пребывающие авангарда Валькирии поспешили переместиться на посадочную площадку. Сёстры из её четвёрки были уже там, и Ингун увидела в непосредственной близости пару десантных кораблей, распахивающих входные люки. Нам наконец-то повезло. Ингун заняла своё место в четвёрке. Это настоящая боевая тревога. Уже известно, где произойдёт бой. Он уже идёт, ответила командор, вслушиваясь в вибрации своего кристалла связи. Только, похоже, ничего серьёзного нам не светит. Всё происходит внутри рубежа, и мы не первые, кого туда перебрасывают. Командор Вигдис на частоте Валькирий вспыхнул образ могучего боевого аса с личным кристаллом Канунга на боевой диадеме. Твоя четвёрка летит отдельно. Вас забирает второй корабль. Указания получите на месте. Действуй. Четёрка высших валькирий поспешила к указанному десантному кораблю, и его капитан взлетел. Её два корабль заростил люки за спинами дарийских воительниц. Свечение десантного места пришлось влетать с ускорением, потому что без кристалла полёта быстро преодолеть сверхмощная форсажная перегрузки было более чем тяжело. Пока Ингун занимала десантное свечение и сливалась с корабельным контуром, идущий на форсаже корабль успел пройти четверть расстояния до ближайшей области осуществления гиперперехода. Ставшая с кораблем единым целым, Ингун окинула взглядом быстро остающуюся позади систему Ярила. Похоже, командур Вигдис ошибалась, и им всё-таки повезло. Десантный корабль четвёрки мчался на максимальной скорости и без сопровождения. Весь штурмовой отряд и полный круг валькирий всё ещё находились на орбите Лицеи, где не менее половины эскадры прикрытия срочно выстраивалась в походный ордер. Если четвёрку отправили отдельно в такой спешке, значит, можно надеяться на серьёзный бой. То есть, может быть, сейчас ей предстоит первое, по-настоящему важное сражение. Да ещё внутри рубежа, чтобы успокоить нарастающее волнение, Ингун сосредоточилась на подсчёте сил, готовящихся отправиться к месту битвы. Командование подняло по тревоге всех, кто в тот миг нёс не боевое дежурство. Выстроившиеся на орбите Луции и Арея подразделения начали движение на объединение, и обе былые орбиты опустели. резко контрастируя с кипящей активностью гражданскими космическими путями. Остальные подразделения находятся на окраинах системы Ярила или в рядах и патрулях за её пределами. Согласно боевому расписанию, некоторое количество сил сейчас будет переброшено с дальней окраины гравитационного колодца звезды Ярила ближе к обитаемым землям. Генгун уже ощущает в едином энергетическом потоке окружающего космоса вибрации мощной силовой установки Индры, могучего светоча дальнего боя. Индра является бессменным флагманом эскадры прикрытия, давно уже ставшим её символом. Светочь регулярно перестраивают, недавно, лет 50 назад, его вообще фактически отстроили заново, но внешние размеры и оформление секреты раз остаются неизменными в знак преемственности поколений сияющих. Судя по исключительно мощному отпечатку работы кристалла в силовой установке, канун Бьёрнхард, могучий боевой ас, командующий эскадрой прикрытия, находится сейчас на борту Индры. В такие моменты ослепительное звёздное сияние флагманского светища затмевает звёзды и видно очень издалека. Однако сейчас Индра шёл со стороны серебряного солнца и частично сливался с его излучениями. Вообще, солнце в системе Йерила одно это Йерила. Йерила является небольшой одиночной жёлтой звездой и будет светить ещё очень долго. Но так как в системе Йерила имеется целых 5 потенциально обитаемых земель, то создатели мира пограничной Высокомерные вики заложили в архитектуру системы запасное солнце. Сейчас это газовый гигант, ядерные процессы которого пребывают в спящем состоянии глубоко в центре его газообразного тела. Позже, когда Ярило станет угасать, газовый гигант выйдет из режима ожидания и вспыхнет, как и подобает солнцу. Угасающее Ярило образуется новым светилом, системой двойной звезды. И здесьные земли смогут хранить жизнь ещё многие миллиарды лет. Кастотварцев просчитала, что в те времена количество живых земель даже увеличивается, потому что более мощная светимость нового солнца даст возможность возникновения жизни на нескольких спутниках мёртвых планет гигантов, находящихся на дальних окраинах системы Ярила. Сейчас эти спутники представляют собой насквозь промёрзшие луны, размерами превышающие Мерцано заповедником. В расчётах Каста и Дворцов указывается, что новое двойное светило станет ярче многократно сильнее старого и может сжечь биосферу живых земель, которая существует сейчас. Но в действительности этого не произойдёт, потому что зажжётся второе солнце спустя миллиарды лет. А за такое время сияющие столь высоко поднимутся к звёздам, что с лёгкостью оградят все живые земли от возруши солнечной активности. Каста жизнь рекущих уверена, что именно потому создатели сделали архитектуру системы Ярила именно такой. Сначала горит малое солнце, потом большое двойное, чтобы у юного разума было достаточно времени для развития. Ибо система Ярила Это школа. Школа для юных разумных, которые когда-нибудь станут равными звёздам. Поэтому перед её обитателями стоит столь много задач, на первый взгляд кажущихся неразрешимыми. Ведь глаза боятся, а руки делают, и даже малые чада сияющих знают простую мудрость развития: не действуя, не обретёшь. А в системе Ярила деяний хватит на миллионы поколений. И такие солнечные системы существуют во многих порогобежных галактиках, что делает эксперимент ещё более важным. А в данный момент он ещё и красив. Потому что в ходе своего вращения вокруг центра галактики система Ярило сблизилась с двумя другими солнечными системами. Вообще, обе эти системы не являются ближайшими к системе Ярило, но орбиты их звёзд имеет довольно высокий эксцентриситет. А ярило вдобавок имеет достаточно сильный разброс эксцентриситета оси вращения от витка к витку. Из-за чего время от времени происходит красивое и редкое событие. Три звезды, обычно находящиеся очень далеко друг от друга, на короткий промежуток времени сближаются настолько, что начинают влиять на гравитационное колодцы друг друга. В это время в центральной части гравитационного колодца Ярила не остаётся никаких комет, блуждающих метеоритов и даже метеоров. Всё утягивает к границам колодца сила тяжести звёзд-соседей. Правда, потом всё это возвращается всем скопом и орбитальным службам необходимо быть настороже. Само по себе данное сближение происходит в крайних точках звёздных траекторий. И потому длится недолго, порядка 2000 лет. По космическим меркам мгновение. Звёзды сблизились, оттолкнулись и разбежались. Но обитателям планет этих солнечных систем выдаётся редкое зрелище. Вместо одного родного солнца на небосводе пылают сразу три. Особенно красиво это будет смотреться из системы Ярила. Местная звезда невелика, и уступает размерами приближающимся соседям в десятки раз. В силу чего в момент пика сближения на небесном своде Ария Дей и заповедника будут пылать три солнца практически одинаковых размеров. На самом деле, расстояние до пришлых светил останется грандиозным, и серьёзного влияния на температурный режим атмосферы они не окажут. Может, средняя температура повысится на 1°. Градуса, но для науки сияющих это невызов. А зато как восхитительно это будет выглядеть: три солнца, родное огненное, второе зелёное и третье серебряное. Из космоса, понятное дело, все три звезды смотрятся одинаково. Зато из-под атмосферы каждая из них имеет собственный цвет. Это обусловлено разницей в энергетических характеристиках звёзд. Изпускаемая ими лучистая энергия преломляется в атмосфере по-разному, и это даёт каждому из светил характерный окрас. Цвет окраса зависит от состава и строения конкретной атмосферы. На каждой планете данные показатели свои. Но в целом с поверхности Арии и Дей три солнца будут выглядеть именно так. огня зелёные и серебряные. Атмосфера заповедника имеет слишком много азота. Кислорода там едва 30%. Поэтому оттенки солнца оттуда покажутся несколько более тусклыми. Но даже там различия не окажутся совсем уж существенными. Правда, действительно, тремя солнцами небесный свод сможет похвастаться только через 600 лет. Когда все три звезды достигнут максимальной позиции сближения. Сейчас с поверхности Арея Идеи зелёное и серебряное солнце выглядят скорее огненными снежками, нежели серьёзными светилами. Отсюда, из космоса, их видно лучше, особенно если смотреть, находясь спиной к Ирилла. Но сейчас десантный корабль на максимальном форсаже мчится к области гиперпереходов. И все три светила, включая родное, находятся в одном направлении. Их суммарная светимость столь мощна, что в ней несложно потерять даже сияние светоча Индры. Похоже, сам канон Бьёрнхард остаётся на охране системы Ярила и в идущем сражении принимать участия не будет. Выходит, там, где идёт бой, уже находятся боевые асы с базы Дарийской группировки. Быть может, И харицы тоже там. Десантный корабль выключил форсаж, из ходу ушёл в гиперпрыжок на максимальной скорости скольжения. Ощущение бескрайнего космоса вокруг себя сменилось безликим ничто гиперпространства, и ингол отключилась от внешнего обзора. Ушедшее было волнение навалилось вновь, и она сконцентрировалась, принимая позу боевой медитации. Сознание зафиксировало вход в отработанный до автоматизма режим, и уровень внутренних переживаний пошёл вниз. Чистый разум, чистый энергопоток, чистая ёмкость. Идеальная вибрация головного мозга, идеальная стабильность излучений спинного мозга, пропускная способность синтетических связей максимум. Уровень гликогена в мышечных волокнах максимум. уровень энергии в составе крови максимум. Температура крови на нижнем пороге оптимальных значений. Запас для перегрева обеспечен. В случае необходимости температуру крови можно понизить ещё на 2°. Градуса. Но данный манёвр оптимален только при наличии активного канала сброса. Неоправданное снижение температуры крови до установки щита нежелательно. либо приводит к потере нескольких процентов подвижности. Ввоил это серьёзный минус. Общее состояние личного энергоконтура стабильное. Защитные свойства ауры приведены в положение готовности к слиянию. Каждый се времени мозг держит в оперативном слое подсознания энергетические параметры сестёр четвёрки. Степень готовности к слиянию в круг щита максимум. Волноися кристалл связи вспыхнул образом Вигдис. Немного, призналась Ингун. Но концентрационная медитация помогает. Находясь внутри корабля, слиться в круг щита невозможно, произнёс командур. Корабельный контур не позволяет. Мы ведь уже слиты с кораблём. Как только прибудем на место, проведём боевое слияние. Вместе стабилизироваться легче и быстрее. Я во время транспортировки тоже волнуюсь. Ты? Удивилась Ингун. Я думала, опытные валькирии не умеют волноваться. Опытные, может быть, и не умеют, улыбнулась Вигдис. А у меня за 4 года было всего лишь 42 сражения. Разве это опыт? С валькириями в времён великой Асы не сравнить. В бою я не волнуюсь абсолютно, а вот пока добираемся до места сражения, Меня постоянно клюёт мысль, что я недостаточно сконцентрирована или опытна. Или что слишком много бездельничаю между боями. Или что ёмкость можно было бы иметь и побольше. Или что слишком плохо летаю на перехватчике, или ещё что-нибудь. Я даже жаловалась канунгу, и ас Бьёрнхард сказал, что все мои тревоги пройдут, когда я обрету своего бойца половинку. А пока мы отрабатываем бой на перехватчиках вдвоём чаще обычного. Я думала, что у тебя есть на примете кандидат в половинки. Ингун вспомнила, что увидела на груди у сестёр четвёрки обручальное кольцо бойцов половинок ещё в первый день своего появления в системе Ерила. Но именно у Вигнис она обручального кольца не помнит. Видимо, в тот момент И показалось, что будущие половинки есть у всех. Кандидаты есть. Анога Контрвигдис едва заметно померк. Но половинки пока нет. Прежнюю помолвку мы разорвали. Как так? опешила Ингун, не ожидая услышать подобное. Почему? Когда? За лето до твоего появления мы встретились на учениях в чертоге Ророга 2 лета назад. Наши потоки подходили друг к другу почти идеально. На первый взгляд, вообще казалось, что идеально. Хотя совместимость не была абсолютной, но столь подходящего энергопотока я прежде не встречала даже близко. Ему тоже не удавалось отыскать свою половинку, и он был удивлён нашему сочетанию даже сильнее, нежели я. Мы заинтересовались друг другом и через месяц обменялись кольцами. Но спустя лето нам обоим стало ясно, что степени слияния недостаточно, несмотря на столь высокую совместимость. И мы разорвали помолвку. Время доказало нашу правоту. Ты нашла более подходящего кандидата, предположила Ингун. Он нашёл идеальное слияние, улыбнулась Вигдис. Его половинка обнаружилась в другой галактике. Она не была валькирией, но тоже дочь эльенского рода. рождённая священное лето. Просто она родилась гораздо позже. У них абсолютное совпадение. Это даже со стороны ощущается. Как здорово, восхитилась Ингон. Настоящее идеальное слияние. Хорошо, что вы вовремя поняли, что не подходите друг другу. А что у тебя с кандидатурами? Столь высокого соответствия я более не встречала. Вигдис На мгновение задумалась о чём-то своём. С тех пор как-то не получается у меня рассматривать варианты ещё меньшие по степени соответствия. Боюсь, наверное. Ну вот и выходит, что кандидаты есть, но вариантов нет. Каннгвилел больше заниматься боевой подготовкой и ввёл дополнительные занятия по пилотированию перехватчика. Ингун хотела было ответить, но не успела. Корабельный контур завибрировал сигналом готовности к выходу в реальный космос, и все мысли, не связанные с предстоящим сражением, моментально исчезли. Десантный корабль вышел из гиперпрыжка посреди мёртвого космоса. И в тот же миг, прямо перед ним, столкнулось черниля чёрное зеркало анноль перехода. Сознание ощутило энергопоток окружающего пространства. густо заполненным множеством отметок боевых кораблей сияющих. Где-то совсем рядом находился знаменитый на всю галактику Один. Тяжёлый авианосец класса Белая смерть, над кристаллами которого восседал боевой ас. Это он держал открытым ноль переходов. Поодаль, на дистанции в полмиллиона километров, ощущалась работа ещё четырёх ноль переходов, через которые Непрерывным потоком пребывали боевые эскадры на полном ходу, спешащие туда же, куда мчался и десантный корабль. Что-то угрожающе мощное, густо испускающее смертоносную энергию, лутем мраком молнией носно приближалось к десантному кораблю, занимая место ведущего, и корабельный контр ощущал приходящий извне лавинаобразный энергопоток ещё одного боевого аса. Форсаж. Коротко рыкнул боевой ас, и его свет от Чёрной Кометы пронзил зеркало ноль перехода. Десантный корабль рынулся следом, переходя на максимальное ускорение, и Ингун успела ощутить, как позади них, закрывая тыл, стремительным броском занимают места четвёрка светочей Близневого Боя, тоже идущих в режиме битва насмерть. Судя по отпечаткам их энергопотоков, ими управляют гармоничные ветераны. Их сила не столь велика, как у боевого аса, но суммарная мощь четырёх светочей ближнего боя на дистанции клинча громадна. В сознании вспыхнула мысль, что предстоит прорыв через крупные силы противника. Иначе командованию не зачем собирать воедино столько сверхмощных боевых кораблей. Но в следующий сег времени десантный корабль прошёл через ноль переход. И энергоконтур окунулся в вшиплющую разрежённую хляб пространства низких энергий. Мозг вспыхнул сонмом отработанных до рефлексов действий, изменяя параметры личного потока на максимально эффективные для ведения боя на низкоэнергетических территориях, и в глаза, слившиеся воедино с кораблём Ингул, ударило море кипящего огня. Всё вокруг было заполнено кораблями тёмных изрыгающими десятки тысяч зарядов из тысяч всявозможных орудий. Закишавшим стреловидными корпусами океаном торпед, волнами бьющих прямо в лоб, почти не было видно густых облаков истребителей, идущих на сближение под прикрытием ракетных потоков. В щиты десантного корабля ударил поток разрушительной энергии, мгновенно загружая защиту на три четверти. И Ингун поняла, Что им достаётся только непрямой остаточный урон. Могучий боевой ас, управляющий лучащимся чернильным свечением пятном светоча, шёл впереди и принимал на себя весь основной удар. Его светоча с невероятной скоростью впитывала океаны урона, молниеносно совершал рывок, взрывая всё на своём пути. И искривители смертоносного корабля спарывали материю пространства, отдавая ей весь только что поглощённый объём энергии. Всё живое и неживое, попавшее в радиус действия искривителей, переставало существовать. Боевой ас восстанавливал стабильность материи пространства, и в следующий сик там оказывался десантный корабль. Малейшая ошибка, малейшее промедление, и корабль вонзится в область расщеплённой пространственной материи прежде Чем таковая вонь начнёт существовать. И от корабля останется лишь субатомная пыль. Но могучий разум боевого аса просчитывал триллионы переменных, менее чем за сик, и физика пространства была не в силах соперничать с высшей стадией развития войн сияющих. Идущая позади четвёрка светичей с гармоничными ветеранами на борту Стремительным ускорением умчалась в разные стороны, чернильными таранами пронзая боевые порядки противника, и гибнущие десятками боевые корабли тёмных начали гибнуть сотнями. В передовой атакующей волне вражеских подразделений вспыхнула паника, и нагрузка на защиту резко упала. Гряды противника смешались. внеожиданные, не ожидавшие столь ужасающих потерь, в столь краткий промежуток времени начали попытки выйти из зоны поражения. И двигающийся за светочим боевого аса десантный корабль уже никого не интересовал. Даважу обстановку. Корабельный контур вспыхнул вибрациями штатного креста на связи, принимающего входящий импульс от ведущего боеаса. Группа цивилизации Тёмных объявила войну с Союзной цивилизации. Научная экспедиция Сияющих на поверхности планеты попала под удар и понесла серьёзные потери. Штаб флота бросил на помощь дежурное подразделение. Они сейчас сдерживают противника. Ваша задача десантному кораблю прорваться к экспедиции и высадить валькирий в зоне планетарного боя. там сейчас работает гармоничная пара войн Валькирии. Здесь они нужнее. Командор Вигдис, твой круг должен заменить гармоничную пару и осуществить поддержку обороняющихся до прибытия основных сил. Помощь уже идёт. Действуйте. Пылающий чернильной энергией светоч мощным тараном ударом пробил смешавшихся в боевых порядках противника в тоннель смерти до самой планеты. и неуловимо быстрым манёвром ушёл в сторону. Боевой ас демонстративно развернул боевую машину для следующего таранного удара, и находящиеся на низкой планетарной орбите эскадрильи тёмных в ужасе рванулись как можно дальше. Сияющий звёздным огнём шар десантного корабля беспрепятственно прошёл по пробитому светочем тоннелю, заполненному медленно рассыпающимися в прах кораблями противника. Ингон слышала с ощущения, тысячекратно усиленное кристаллами бортового оборудования. В действительности, внутри тоннеля смерти не существовало ни одного атома, кроме тех, из которых состоит её десантный корабль. Всё, что не попало под таранный удар светоча, испытало на себе воздействие его искривителей. Если быть полностью точной, То воздействие искривителей испытала на себе сама материя пространства. На бесконечно краткий сегмент времени она перестала существовать, и вместе с ней перестала существовать всё, что находилось внутри её. Безмолвные кораблетёмных, замершие внутри тоннеля смерти, на самом деле являются пылью, на которую распались субкварковые частицы, являющиеся основой материи четырёхмерного слоя вселенной. Просто распад произошёл настолько быстро, что эта пыль всё ещё хранит форму первоначальных объектов. Бесплотные тени быстро разрушаются под действием космических ветров и излучений. Увидеть результат удара искривителей с собственными органами чувств Ингун ещё не доводилось. Искривители самое мощное оружие биоэнергетической цивилизации. В точке локального прикосновения к материи и пространству Они даже мощнее кваркового взрыва. Однако радиус их воздействия неизмеримо меньше, так что соперничать с кварковым ударом они не смогут. Хотя истинные асы как-то могут препятствовать кварковому распаду посредством встречного воздействия искривителей. Как это объясняется с научной точки зрения, Ингун не знала. Это настолько сложная область физики материи, что обработать такие информационные массивы способен лишь мозг аса. В общем, если коротко, кварковый взрыв поглощает миллиарды кубических километров мгновенно. И потому в абсолютном, а не в локальном выражении, он опаснее искривителей. Зато искривители и никак не зависят от позиционирования внутри гравитационного колодца звезды, что позволяет их боевое применение везде. кроме планетарной поверхности. Потому что планета это слишком хрупкое творение мироздания, и уничтожить её легко, а воссоздать невозможно. Во времена Великой Асы некоторые особо кровожадные цивилизации тёмных, но собственной волосатой шкуре познали, что такое неукротимая ярость боевого аса. переходящего в волновое состояние вместе с перевозбуждёнными кристаллами искривителей своего светоча на орбите их планет. В результате такого удара авражская планета превращалась в такую же пыль, как корабли тёмных, медленно рассыпающиеся сейчас внутри тоннеля смерти. Однако кристаллы искривителя материи и пространства это оборудование запредельного уровня сложности. Расчитать такое способны лишь асы касты творцов. Создать пригодный материал могут только асы касты добывающих. Изготовить его по силам лишь асам касты мастеров. Неудивительно, что продавить атомарные решётки искривителей способны лишь самые мощные бойцы воинской касты. Это асы и гармоничные воины. Поэтому искривители наиболее эффективны на светочах ближнего боя. Ано количество столь могучих бойцов невелико, ведь асом становится в среднем один из миллиона сияющих, а гармоничные чада рождаются и того реже. Поэтому многомудрые асс-созидатели создали искривители меньшей мощности, которыми способны оперировать опытные ветераны, рождённые в священное лето. Дальнобойные искривители устанавливают на светочи дальнего боя и недостаток их мощности компенсируется количеством. На светочи дальнего боя множество малых искривителей, поэтому эти корабли имеют исполинские размеры и требуют для себя многочисленный экипаж. Зато их боевые характеристики позволяют формировать точки локального прикосновения искривителей к материи пространства на значительном расстоянии от себя. И сила удара светича дальнего боя чудовищна. Сотни тысяч лет назад, в конце Второй великой асы, когда в воинской касте боевым асом был каждый третий боец, искривители стояли даже на ударных крейсерах. Мощность оружия сияющих тёмные ощутили на себе сполна. С тех пор минули бесконечные океаны времени. Былые герои ушли ввысь, и стать боевым асом в мирных условиях предельно сложно. Судя по тому, что творится в этой системе прямо сейчас, некоторые тёмные тоже считают, что обороноспособность яющих изменилась не в лучшую сторону. Десантный корабль вошёл в грязную атмосферу планеты, не сбрасывая скорости, и пара истребителей тёмных, не успевших включить форсаж, в дребезги разбилась о сияние его силовых полей. Травматическое содрогание материи пространства, окружающее неистовствующее светище ближнего боя, стало дальше, и кристалл наблюдения десантного корабля зазвучал чище. Ингун ощутила общий энергопоток ведущегося сражения. Тёмные прибыли сюда из двух разных мест, откуда-то из пространств красных и чёрных. Красные корабли были сосредоточены возле планеты И видимо, потому, что сама планета тоже относилась к жизненному пространству красной расы, и нападающие претендовали на неё непосредственно. Чёрные войска уступали им в технологическом оснащении значительно, но в количественном плане превосходили в 10 раз. Передвижные техногенные ноль-врата, ведущие в их галактику, всё ещё работали, выплёвывая из себя новые эскадры чёрных. Но ни один из светочей не спешил прорываться в их направлении. Видимо, сейчас не до этого, и могучие бойцы сдерживают вражеские полчища до прибытия основных сил. Боевые порядки дежурных подразделений сияющих, первыми устремившихся на спасение научной экспедиции, держали оборону на планетарных поресах и в центре крупного экваториального материка. Густа покрытого травяными болотами и грозовыми фронтами. Десантный корабль встроился в их радиобмен, и общий энергопоток сражения сообщил о приближении нескольких эскадрилий атмосферных истребителей тёмных. Бортовые стрелки десантного корабля открыли встречный огонь, и передовая пара истребителей исчезла в ярких вспышках аннигилирующего антивещества. Остальные противники отказались от лобовой атаки и рассыпались в манёврах высшего пилотажа. Валькирия, приготовятся к десантированию, прозвучал приказ капитана десантного корабля. Ингун коснулась сознанием участка палубной поверхности, находящегося рядом со свечением и десантного места. Десантный люк удобнее всего сформировать здесь. Потеряв времени между выходом из свечения И диссинтеривание будет минимально. Уже видно, что наземный бой идёт только на экваториальном материке, на небольшом пласкогорье, затерянном посреди гнилых болот. На обоих экваторах подразделения сияющих не позволяют противнику захватить или уничтожить какие-то массивы сложного оборудования. Там сражение кипит в воздухе. Кресера дежурных подразделений Первыми прибывших на помощь атакованной научной экспедиции кроились над полюсами и вели бой с полчищами вражеских армад, превосходящих их численностью в десятки раз. Но основной удар тёмных пришёлся по болотному пласткогорию, где расположена крупная научная база. Сейчас над ней, сразу на нескольких орбитах, кипит жесточайшее сражение. Сама база наполовину лежит в руинах. Жилые и общественные постройки разрушены и пылают. Технологические мегалиты повреждены. Всюду кишат многометровые боевые роботы тёмных. Сумрачное небо над базой заполнено атмосферной техникой противника, и каждый миг вспыхивает десятками взрывов и сотнями выстрелов. Десантный корабль сбил ещё одну пару вражеских истребителей. Остальные противники завершили манёвр окружения и устремились в атаку с четырёх сторон, включая верхнюю полусферу. Сейящая сфера десантного корабля резким ускорением изменила траекторию движения, уходя вертикально вниз. Расплющила не успевшего увернуться врага и мгновенно рухнула на два десятка километров, оказываясь под верхним слоем атмосферных фронтов. Пространство вокруг сразу же потемнело, наливаясь грязными поблёкшими красками. Воздух стал пыльным и мокрым. Видимость упала до уровня вечерних сумерек. Кипящая внизу битва вспыхнула сонмом крохотных огоньков звёздного света, обозначающих сражающихся воинов, сияющих вспышки наземных взрывов на фоне грязного полумрака выглядели одновременно яркими и размазанными, теряя чёткость очертаний. Судя по вибрациям кристалла наблюдений, планета подверглась радиоактивному заражению много тысяч лет назад, наверное, во время Великой Асы. Смертельная карусель воздушного боя стала быстро приближаться. От неё отделились полкруга бойцов сияющих и устремились навстречу десантному кораблю. Преследующие его истребители тёмных переключились на новые цели. И вспышки разрывов засверкали вокруг, слившись с корабельным контуром Ингум. Командор Вигдис на частоте Валькирий вспыхнул образ гармоничной воительницы. Дарийская красавица реяла над повреждённой и вершиной каменного мегалита-концентратора энергии, расправив переливающиеся сонном энергопотоков огромные крылья. Судя по напряжению её личного контура, Гармоничная Валькирия держала щит своего бойца, и прямо сейчас в её ёмкость бил сильный поток жёсткой энергии. Передаю координаты точки встречи. Найди меня. Гармоничная Валькирия отключилась, и Вигдис отдала приказ десантироваться. Ингон единым отработанным до рефлекса импульсом сформировала прыжковый люк и покинула десантный корабль. Слышится о вспышем энергопотоком Боя личный энергоконтур принёс отголосок стремительно приближающегося сгустка перевозбуждённых элементарных частиц и Ингун выполнила манёвр уклонения, уходя с линии огня. Вражеский заряд с шипением прошил липкий пыльный воздух, проходя мимо, и Валькирия набрала ускорение, переходя на противоракетный ход. Сознание определило низкий уровень содержания кислорода в избыточно радиоактивной атмосфере. Задействовал кристалл дыхания и машинально произвело наложение полученных координат на местность внизу. Охваченная эпическим сражением научная база была затянута дымом, но привязываться к ориентирам не пришлось. Сверкающие всплесками обрабатываемых адронгопотоков громадные крылья гармоничной валькирии В условиях вечного полумрака было видно издалека. Четвёрка высших валькирий на лету приняла атакующее построение и помчалась к точке встречи прямо через беспрерывно вскипающие разрывами воздушной бури. Размерами местная земля была сопоставима с Мерцаной, но её гравитация оказалась ещё меньше, чем на Арии, и даже при небольшом увеличении энергии подающийся на кристалл полёта, ускорение получалось существенным. Сознание, отработанной последовательностью мыслей, просчитало необходимые поправки для работы с кристаллом полёта, и Ингун поняла, что не все противники успешно проделали то же самое. Пилоты чёрных явно привыкли к более высокой силе тяжести и потому совершили ошибки в выполнении сложных боевых элементов. Один из них Как раз вышел из боевой петли на мгновение позже положенного. Затянув манёвр и подставившись под удар, и мчащаяся мимо Ингун влепила ему заряд антивещества прямо в кабину. Взрыв получился неожиданно сильным. Видимо, защитное поле у этой боевой машины уже было просевшим. Ура, мысленно обрадовалась Ингун. Хотя бы одного врага она точно сразила. В следующий миг на неё набросились два десятка истребителей чёрных, и личный контур вспыхнул ощущениями приближающихся ударов. Ингон выжала максимум из своих лётных умений, чтобы избежать большинства попаданий, но две ракеты тёмных всё же пришлось принять на защиту. Сверху на противников ринулись бойцы сияющих. Кто-то из чёрных полыхнул вспышкой взрыва. Оstrel не поспешили отступить под прикрытие более мощных боевых машин своих красных товарищей. Бойцы сияющих орынулись с селедом, и на их место из загрязнённых облаков вывалилась ещё одна эскадрилья чёрных, преследуемая четвёркой бойцов сияющих. В бой не вступать. На частоте Валькирий прозвучал приказ Вигдис. Ускорение. Вырваться из захваченного битва пространства было невозможно. Сражение кипело повсюду, и приходилось идти напролом, огибая мчащиеся навстречу самолёты чёрных и атмосферные истребители красных. Внизу замелькали огоньки вспыхивающих ракетных двигателей, и четвёрка валькирий синхронным рывком ушла в противозенитный манёвр. Ракеты оказались управляемыми, и пришлось сжечь их на подлёте, чтобы не тащить за собой Здоровенный боевой робот Тёмных, ведущий ракетный огонь по Валькириям из развалин научной базы, подпрыгнул на прыжковых ускорителях и попытался достать четвёрку точёных женских фигурок со сосредоточенным залпом ускорителей частиц. Эмиттеры его орудийных портов вспыхнули, мгновенно раскаляясь, и в следующий миг в робота врезалось нечто лучисто-чёрное. Робот с громким взрывом лопнул на несколько частей, осыпаясь в дымящейся руины, и чёрное пятно лучистой энергии стремительным рывком набрало высоту, возвращаясь к позиции гармоничной валькирии. Двигающийся внутри антиоболочки гармоничный боец молниеносными кругами перемещался в развалинах научной базы, удерживая гармоничную валькирию в центре своей зоны ответственности. Эонистажал наиболее массивных роботов в тёмных. Многометровые человекообразные уродцы из стали наступали густым потоком со всех сторон, возвышаясь над пылающими развалинами уничтоженных строений. Под их прикрытием, словно тараканий поток между нагромождением руин, быстро тёк разношёсный металлический ковёр из наземных боевых машин и низкорослых чернокожих солдат. закованных в неуклюже железные экзоскелеты. Приземлявшиеся на безопасном расстоянии от охваченной сражением базы транспортные корабли тёмных безостановочно высаживали новое наземное подразделение чернокожих, и атака на сияющих не прекращалась ни на миг. Разбомбленная научная база сражалась в полном окружении. Центр обороны находился прямо под позицией гармоничной валькирии. и располагался внутри повреждённого мегалита, вмещающего центральный концентратор энергии научного комплекса. У его подножия, образуя периметр защитной окружности, стояло два десятка десантных кораблей и светоч ближнего боя. Щиты десантных кораблей закрывали мегалит от ударов с воздуха. Штурмовые отряды бойцов грались с тёмными в окружающих развалинах. Два круга Валькирий обеспечивали медицинскую поддержку ведущим боевым. Ещё один круг занимался научной экспедицией. Раненых извлекали из развалин под огнём противника, уносили вглубь обороны и укладывали в стазис-капсулы. Внутри мегалита их было расставлено порядка 200. Большая часть уже хранила в себе гражданских сияющих, в некоторых других лежали бойцы, получившие тяжёлые ранения. Командор Вигдис, представилась Вигдис, её двачёрка зависла возле Гармоничной Валькирии. Нам приказано сменить вашу пару. Ваш светочь нужен на орбите. Без нас тут станет совсем тяжело. Гармоничная Валькирия тяжело выдохнула и Ингун ощутила, как по каналу сброса из её ёмкости в одномоментно ушла половина накопленного потенциала. Тёмная течёт бесконечным потоком. Помощь уже идёт, сообщила Вигнис, ловко перекрывая дистанционной защитой гиперскоростную боеголовку тёмных, прорвавшуюся через кипящий взрывами воздушный буй. Начинённая радиоактивным взрывчатым веществом стальная болванка ударила в силовое поле, распадаясь на атомы. За нами выдвигаются две группировки. Это хорошо, гармоничная Валькирия облизала сухие губы. гражданским тут досталось. Её белоснежные волосы и звёздного цвета глаза неожиданно вспыхнули ярким свечением, реагируя на мощный поток возлюбленного, и рядом с ней замерло отродцетое чёрное пятиметровое облако антивещества, сближающееся в молниеносном ускорении. Гармоничный ветеран погасил антиоболочку и коротко отсалютовал четвёрке. Во славу расы он влил поток своей в своей половинке мощный импульс энергии убедился что утомлённая воительница быстро приходит в норму и заявил у нас новый приказ передать зону ответственности высшим валькириям и прервать высадку наземных сил противника готов светочь тёмная не ждут контрудара момент очень удачный мгновенно посвежевшая гармоничная валькирия умчалась к светочью И гармоничный ветеран обернулся к Ригдис. Передаю координаты. Это самый северный мегалит. Широкополосный кристалл дальней связи. Там закрепилась наша штурмовая подгруппа. Без меня основной удар придётся на них. Отправляйтесь туда. Вам надо продержаться полчаса. Действуйте. Дарийский из Палин умчался к подножию мегалита навстречу поднимающемуся светочию. Из ходу улетел возникший в обшивке люк. Люк немедленно исчез, и Ингун проводила взглядом быстро набирающую высоту серебристую сферу, опоясанную свастичной обручальной лентой. За ней Ригдис сорвалась с места ускорений, и её подчиненные эринали следом. Командор на лету уклонилась от очередной автоматической пушки. буйший неус с плеча уродливой человекообразной ходячей железяки и шёпотом добавила какая прелесть это был обручальный светочь настоящий я такого своими глазами ещё не видела ответный удар залпом огонь четвёрка нанесла пострелявшему уродцу сосредоточенный ответный удар защита робота не выдержала потока антивещества полыхнул взрыв и роботу вырвала плечо с корнем. Ходячая железяка сильно заискрила, неуклюже забирая в сторону и уткнулась в развалины горящего строения. Прямо из пылающего пламени выскочил боец яющих и вскинул руки в сторону ближайшей ноги механизма. Боевые кристаллы на его могучих запястьях коротко полыхнули, отзываясь на резонансный всплеск. И парный заряд антивещества разворотил стальную конечность. Робот рухнул, словно трухлявая стена, и общий энергопоток боя донёс до Ингун панические вибрации чахлого энергоконтура. Пилот опрокинувшейся машины увидел надвигающегося на него воина сияющих. Четвёрка промчалась дальше, завивая сложную серию противозенитных манёвров и достигла северного мегалита. 300-метровая четырёхгранная пирамида, сложенная из массивных каменных блоков, зияла пробоинами. Хрустальная навершие, фазированная антенна дальней связи, была расколота в нескольких местах. На месте центрального элемента навершия зиял глубокий разлом, свидетельствующий о прошедшем аварийном отстреле буя экстренной тревоги. Картина первых мгновений нападения стала ясна сразу. Противник знал, где у научной экспедиции Сияющих расположено оборудование дальней связи. И враги нанесли по нему мощный удар. Скорее всего, нападение на экспедицию началось именно с этого. Нападающие стремились мгновенно лишить Сияющих межгалактической связи и исключить вызов экспедиции в военной помощи. Частично это им удалось, и экспедиция не погибла полностью, исключительно благодаря тому, что враги не уничтожили экстренный буй. В настоящий момент на мегалит накатывались волны закованных в экзоскелеты пехоты чёрных, поддерживаемой летающими танками и массивными боевыми роботами человекоподобных форм. Полкруга дарийских бойцов в стремительных манёврах высшего пилотажа Безпрерывно кружили в сумрачном грязновато-небе вокруг мегалита и вели воздушный бой с техникой чёрных. Ещё одна четвёрка молниеносными ускорениями перемещалась в более нижнем воздушном шелоне, прикрывая воздушный круг от атак с земли. На хлюпающей дождевой грязи у поверхности в неполном составе дрался второй круг. Беспровильно смещаясь вокруг пробитого мегалита в сложном рисунке тактических приёмов. Всё вокруг вспыхивало, взрывалось и разлеталось брызгами испаряющейся воды и кипящего металла. Атакующий противник нёс большие потери, теряя солдат сотнями, новарское наступление не прекращалось. Центральным сегментом обороны дерущихся в окружении бойцов сияющих И вяз четвёрка, особенно мощных воинов. Хлёсткие и жёсткие импульсы их личных энергоконтуров, каждое мгновение резонирующее с боевыми кристаллами усиленной архитектуры, издали отражались в общем энергопотоке сражения, свидетельствуя о высокой силе владельцев. Все четверо были рождены в священное лето и являлись опытными ветеранами, прошедшими не одну сотню битв. могучие пятиметровые гиганты, прикрывая друг друга, принимали на себя огонь самых массивных боевых роботов противника и уничтожали наиболее тяжёлую технику. В тот миг, когда четвёрка высших валькирий пошла на снижение, рвущиеся в атаку солдаты чёрных заметили приближающихся воительниц, и интенсивность вражеского огня обмена резко возросла. Из задымявшихся руин разрушенного здания прямо поверх которых валялся искорёженный остов взорванного боевого робота противника, выскочил ещё один стальной уродец и на ходу огибая уничтоженного товарища, произвёл ракетный залп. Два десятка ракет грязными струями брызнули в небо, разделяясь на сотню боеголовок. И четвёрка валькирий слитным взмахом расправила энергокрылья, выставляя защиту. Ракетный поток растворился в силовом поле, и уродливая двуногая железка перешла на атаку скорострельными пушками. Многоствольные орудийные блоки взвыли, начиная осевое вращение, и изторгли из себя потоки тупоносых болванок, выполненных из обеднённого радиоактивного металла. В следующий миг, следом за первым стальным уродом, выскочил второй, такой же И тоже произвёл ракетный залп. Волны чернокожей пехоты что-то водушевлённо взревели, и плотность огня возросла. Один из сражающихся дорийских ветеранов перешёл с бега на полёт и резким ускорением достиг ведущего огонь робота. Рождённый в священное лето воин прилепился к боковой бронеплите, где-то под уродливой рукой противника. содрогающийся от работы оружейной подвески, и его баелые кристаллы нанесли удар в упор. Изрегающий сотней ракетно-артиллерийских снарядов стальной механизм судорожно дрогнул и внезапно взорвался с огромной силой, расцветая бутоном кипящего пламени. Бойца сияющих отшвырнуло в сторону, но в этот же миг опытный ветеран перевёл неуправляемый полёт стремительный вираж и резким ускорением прилепился под вооружённую подвеску второго робота противника. Могучий ветеран нанёс удар. Стального уроца разворотила точно так же, как первого. Но совокупный урон от близкой аннигиляции столь мощных зарядов антивещества оказался слишком высоким. Защиту бойца пробило, его отбросило на десяток метров, и воин упал в дымящиеся руины. Ингун. Эвакуация. Кристалл связи полыхнул привычным приказом командора Лингис. Остальным боевое слияние, дистанционный щит. Тройка высших валькирий зависла в воздухе с синхронным импульсом личных энергопотоков, сливаясь в круг щита. Ингун подала максимум энергии на кристалл полёта, опасаясь не успеть. Ускорение получилось столь стремительным, Что она И2 не врезалась в развалины рядом с лежащим ветераном. Круг Валькирий уже накрыл раненого дистанционной защитой, и Ингун, отточенная на многолетних тренировках последовательность действий, подхватила раненого в гравитационное поле и поднялась в воздух, отстреливаясь от дыгущих к ней со всех сторон стальных экзоскелетов. Отходи, сестрёнка, не останавливайся под огнём. Гета могучий ручище, сияющих от избытка личной энергии доспехов, отодвинула её словно пушинку. В руке пятиметрового дарийского гиганта ярко вспыхнул тахионный клинок, и могучий ветеран резким дуговым ударом рассёк надвое бросавшуюся на Ингу пару закованных в стальную броню чернокожих каратишек. Воинг мгновенно перешёл с ближнего боя на дальний. Его боевые кристаллы разнесли на фотонные вспышки следующую пару врагов. Передавая цель атакующих, оценила степень угрозы и перенесла на рождённого в священное лето бойца сконцентрированный огонь. Но круг Вигдис уже встроился в его поток и образовал канал сброса. Защита ветерана многократно возросла, и он увеличил интенсивность сокрушительных ударов. Ингун, как можно быстрее взмыло в воздух у раненого, и кристалл связи вспыхнул образом могучего дарийского командора. Как он, сестричка? Живой? Ингун на лету проводила предоперационное целительное вмешательство. Сильный ожог энергоконтура и тяжёлая контузия, три осколочных ранения, два слепых, одно на вылет. Кровотечение я остановила, но осколки необходимо извлечь побыстрее, иначе оно возобновится. Добро. Дариски, командуор, прислал ей образ внутренней схемы мегалита с отметкой безопасного места и продолжил бой. Внутри мегалита было темно, грязно и ещё мрачнее, чем снаружи. Через многочисленные проломы, под которыми лежали груды битого камня, Внутри испалинского сооружения сыпалась радиоактивная пыль и падали мутные капли фонящей дождевой жижи. Лучи солнечного света едва пробивающиеся через пыльную атмосферу планеты и густую грязную облачность кое-как обозначали рваные периметры проломов, если поднять голову вверх. На хоть какое-то освещение их скудных сил уже не хватало, и Ингун изменила структуру зрения с дневной на ночную. Собственное освещение мегалита не функционировало, так что эффективнее действовать с ночным видением. Строение достаточно велико для того, чтобы в случае чего успеть перейти на дневное зрение, пока будешь вылетать наружу. По указанным могучим командором координатам обнаружился кристалл стационарной защиты. внутри поля которого лежали четверо да рисковых бойцов, находящихся в режиме саморегуляции. Пространство внутри защитного купола было наскоро очищено от обломков и грязи, на этом санитарная обработка закончилась. Видимо, времени у тех, кто эвакуировал раненых, на большее не оставалось. Ингун на лету подала импульс энергии на опознавательный каскад кристалла стационарной защиты. не дожидаясь, когда его энергоконтур зафиксирует приближение бойца сияющих, и силовое поле пропустило быстро сбегающуюся воительницу. Валькирия уложила раненого на свободное место, активировала весь спектр медицинской аппаратуры и начала действовать. Судя по вибрациям окружающих энергопотоков, стазис-капсул в радиусе досягаемости не имелось. Вообще внутри мегалитов их обычно не бывает. Вид подобное сооружение выстраиваются в точках пиковой активности энергетических меридианов планеты. То есть там, где энергия магнитного поля Земли, проходя через планетарную толщу, приобретает те или иные конкретные характеристики максимальной силы. Мегалит сам по себе и есть прибор, обрабатывающий этот планетарный энергопоток. Разные сооружения возводятся под разные цели. Этот мегалит был выстроен для взаимодействия с широкополосным кристаллом дальней связи. Архитектура постройки и свойства материалов, пошедших на её сооружение, призваны запитывать межгалактический передатчик без участия мощного оператора. А если внутри сооружения нет операторов, то не зачем хранить в нём стазис-капсулы. Но этот мегалит выстроен для научной экспедиции, так что стазис-капсулы здесь могли и быть. Это же экспедиция на чужой планете, в чужой галактике. У Ингуна только сейчас хватило времени подключиться к геотемпоральному каналу мегалита. Канал обрабатывал излучение планеты и сломаться не мог, в принципе, ибо для подобной поломки нужно, чтобы мегалит рухнул целиком. Сейчас эффективность канала в силу значительных повреждений строения была низка. Но внутри мегалита не составляло труда считать основные его показатели. Планета, на которой сейчас находилась Ингун, являлась частью одного из бесчисленных миров красной расы и в территориальном плане была расположена довольно выгодно. Но между данной галактикой и рубежом лежало огромное расстояние, включающее сотни других миров. У столь удалённой экспедиции должна быть межгалактическая связь. не зависящее от степени личной силы оператора. Не потому, что в составе экспедиции может не оказаться столь высококвалифицированного сияющего. Как раз в подобные экспедиции советы Каст направляют достаточное количество многоопытных специалистов. Просто случиться может всякое, например, как сейчас. И возможность связаться с пространством сияющих должна быть у каждого участника научного проекта. даже если он ещё молод, ранен или вообще не является сияющим, а принадлежит к цивилизации союзников на земле, которой и действует экспедиция. Правда, конкретно сейчас враги, напавшие на учёных, точно знали, что такое мегалит межгалактической связи и как он работает. Тёмные разрушили кристалл дальней связи, наверное, они же уничтожили и стазис-капсулы, если таковые здесь имелись. В стазис капсула в неактивном состоянии совсем не такая прочная, как в активном. Активная стазис капсулу так просто не разбить, а вот неактивные, если они здесь были и попали под удар тёмных такой силы, уцелеть не смогли. Значит, действовать необходимо самой. Из четырёх раненых трое не смогут восстановиться в режиме саморегуляции быстрее, нежели за сутки. Их раны слишком тяжелы. Четвёртый справится вдвойне скорее, но это тоже долго, ведь вокруг идёт бой. Ингул полностью обеспылила воздух внутри защитного купола, изменила степень ионизации на оптимальную для максимальной скорости регенерации тканей и приступила к исцелению только что эвакуированного бойца. Рождённый в священное лето ветеран был старше её на два круга лет и имел столь мощный энергопоток, что продавить его без медицинского оборудования и её сил было недостаточно. Но медицинское оснащение Валькирии рассчитано на все случаи жизни, а совместно несколько высших валькирий могут исцелить даже гармоничного. Зарегенерировать сквозное ранение Ингон смогла быстро. Со слепыми пришлось повозиться. Зазубренные осколки вражеского робота оказались кривыми и гнутыми. Поэтому выходили медленно на выталкивание из ран и народных тел и последующее промытие раневых каналов пришлось потратить на четверть больше крови пациента, чем требует подобная операция без осложнений. Зато регенеративная функция у могучего ветерана оказалась столь мощной, что заживление ран проходило вдвое быстрее, нежели стандартная скорость воздействия кристалла регуляции. Раненый открыл глаза, когда Ингун заканчивала исцелять контузийный центр на кориевом головного мозга. "Во славу Расы, сестрёнка", негромко произнёс ветеран, пытаясь встать. Командование прислало высших валькирий это вовремя. У нас тут жарко. "Погоди немного, братик, тебе ещё нельзя вставать", прекрасная воительница осторожным движением не позволила раненому встать. И вернула его в горизонтальное положение. Мне нужно вернуться в бой, ветеран ощутил, что ещё слаб и недовольно поморщился. Нас слишком мало. Через 9 частей ты вернёшься. Ингун поднесла к его губам флягу. Попей, надо усилить скорость восстановления кровиного запаса. Только пей всё. Раненый послушно осушил флягу. И валькирия вернула ёмкость в молекулярное сращение со своей бронёй. К тому времени, когда настанет пора поить следующего раненого, фляга синтезирует воду в полном объёме. Вообще, в таких случаях нужно поить раненого из его собственной фляги, если она не пуста. Ибо если раненых много, своей на всех не хватит. Но сейчас время есть, а ему с такой скоростью регенерации лучше бы попить ещё. Благодарю, сестричка, ветеран потянулся за собственной флягой. Можно ещё? Пей, братик, тебе нужно, подтвердила Ингун. Зачем ты бил робота антивеществом в упор? Ты едва не погиб. Это самый быстрый способ уничтожить эту модель робота Чёрных. Дарийский боец поднял флягу к губам. У них в том месте под рукой сбоку сзади расположен боезапас. Броня и силовое поле над ним усилены, но одного сдвоенного удара хватает, если в упор. Из дали придётся возиться дольше. Чёрные пытаются убирать это место из-под огня. Я думала, огромные боевые роботы это оружие красных. Валькирия усилила целительное воздействие. Чёрные предпочитают всякие танки, самолёты и бронированные экзоскелеты. Было неожиданно увидеть здесь человекообразных роботов. Я даже не сразу заметила, что это техника чёрных. Красная раса не делает человекообразных боевых роботов, объяснил воин. Подобная конфигурация тяжёлой боевой машины гораздо менее эффективна. У роботов красных птицеобразные лапы, и очень высокий уровень эргономичности дизайна. Красные лидируют в области техногенной науки с большим отрывом. Поэтому у них всё просчитано до мелочей. Здесь нас атакуют чёрные. Их науки такую боевую машину не построить, поэтому они покупают очень старые технологии, которые в состоянии воспроизвести. Это для них очень сложно и более дорого. Так что позволить себе боевых роботов может мало кто из чёрных. Поэтому они делают роботов человекообразными, чтобы деморализовать противника, мол это не роботы, это они сами и есть, такие здоровые, железные и ужасающие. Чёрные в основном воюют друг с другом, а они очень суеверные и впечатлительные. Запугать их каким-нибудь колдуном бывает легче, чем оружием. С валькириями у них и вовсе связаны совершенно ужасные ассоциации. Боец слабо улыбнулся и принялся пить. Ингон вспомнила реакцию атакующего противника на появление её четвёрки и задала вопрос. Как они вообще здесь оказались? Пространство шести энергонов находится через половину вселенной отсюда. Красные специально их сюда привели. Обычно так поступают сиры. Голос ветерана был ещё слаб. Гермафродиты любят вайвать чужими руками. Большая часть их подвидов трусовата в мужской фазе и слишком подла в женской. Как бы там ни было, на это нападение тёмные не поскупились. Я никогда не видел даже половины такого количества войск противника. Нас маловато для такой толпы. Скорее сюда прибудет вся Дарийская группировка из мира пограничный. Командование уже накапливает силы. Но почему вы удерживаете мегалит? Он же бесполезен без кристалла связи. За это тёмные считают, что он невероятно важен. Раненый сделал несколько глотков и продолжил. Агрессоры, напавшие на Хель, не слишком-то хорошо знают устройство наших мегалитов. Хель Ингун невольно удивилась. Эта планета называется Хель. Сияние действительно или это на языке серах? Действительно, она называется Хляб. Вон коротко усмехнулся и сделал ещё глоток. Местные прозвали её так с тех пор, как после окончания второй ассы тут всё сгорело в ядерном огне и превратилось в гнилой пластилин. Но после того, как стараниями наших гражданских каст планета начала возрождаться, местные переименовали её по имени этой базы. Когда-то давно, в знак твёрдых намерений вернуть этой земле былую силу, специалисты гражданских каст назвали базу Хель, то есть увеличение силы, возвеличение. Но в здесь нам на речи нет таких звуков, и местные сократили его до Хель. сказали, мол, всё равно на базе работают сияющие, поэтому там всегда сияние. А на языке сеرخ сияние ни хель, а хель. Местная валькирия сосредоточилась на максимальной скорости компенсации потерянного объёма крови. Разве они здесь есть? Тут же жить негде. Города зарыты под землю, объяснил ветеран. Их совсем мало. но они большие и находятся довольно глубоко спасаются от радиации и ядов и смертельных бактерий это наша каста так им атомстила за вторую асу описала ингун нет конечно организм раненого ветерана стремительно наращивал объём крови и воин делал глоток за глотком мы не загрязняем планеты и не уничтожаем биосферу Мы истребляем только тех, кто отвечает требованиям канона смерть за смерть. В конце второй Асы здесь побывала карательная эскадра. Она сравняла с землёй местную столицу и уничтожила тогдашнее руководство в составе всей вертикали, сверху до низу, и покинула солнечную систему. И местные передрались за освободившуюся власть, поняла Валькирия. Как всегда, дарийский боец пожал могучими плечищами. У тёмных редко бывает иначе. А это цивилизация, когда была в галактических лидерах и являлась центром крупной империи или вроде того. Рязня за власть вспыхнула у них очень быстро и закончилась междоусобной войной на уничтожение. Кто-то в ней даже победил, но вряд ли победители остались довольны результатом. Планета превратилась в радиоактивную жижу, населённую смертельно опасными бактериями. Все, кто выжил с тех пор, живут под землёй и частично в космосе. Численность населения сильно упала, и местные оказались на задворках галактической жизни. И если бы и не выгодное транспортное положение этой солнечной системы, тут бы всё вообще выродилось. А так местные перебились какими-то заработками с транзита, кажется, так. Я плохо разбираюсь в товарно-денежных отношениях тёмных. Воин сделал ещё несколько глотков, теперь уже не торопясь. Почему они не попытались возродить свою землю? Ингун убедилась, что восстановление объёма крови успешно завершается. и сместила фокус медицинского оборудования на регенерацию разорванных тканей. Они попытались дариц прирастил к своей броне опустившую флягу, и его белоснежные волосы усилили свечение, но не смогли. К концу второй асы их цивилизация была одним из лидеров в области техногенной науки, и в ходе междоусобицы они долбили друг по другу оружьем поинтереснее примитивного тормоядерного и сломали своей планете магнитное поле чуть не остались без атмосферы хорошо хоть и не разрушили землю целиком так и живут с тех пор но разве возможно восстановить магнитное поле планеты усомнилась валькирия или кто-то из высокомерных тёмных в какой-то веке сделал что-то хорошее А такое бывает, могучий боец скептически поморщился. Тут всё произошло проще. Несколько тысячелетий назад до местных дошли слухи о системе Сурт. Сурт? Ингун удивилась. Но она же в другой галактике, далеко отсюда. Точнее, очень далеко, подтвердил ветеран. Поэтому здесь они узнали спустя сотни тысяч лет после того, как сияющие установили там оборудование, удерживающее звезду от взрыва. Местные долго копили то ли деньги, то ли энергию, то ли всё вместе, потом добрались до системы СУРТ и попросили сияющих о помощи. Гражданские касты прислали сюда специалистов Потом построили научную базу и установили на полюсах оборудование, выправляющее искривлённое магнитное поле. С тех пор оно действует несколько тысяч лет, и планета понемногу оживает. Что же в этом такого жуткого, что сюда напали другие тёмные, да ещё в таком количестве? Не поняла Ингум. Откуда взялось столько врагов, да ещё чёрных? Не знаю. он прислушался к собственному самочувствию. Но за 350.000 лет, прошедших со второй Асы, эти вороги изрядно позабыли о наших возможностях. Специалисты и гражданских каст на этой базе не погибли только благодаря экстренному бунту. Похоже, вороги попросту не знали о том, что он есть. Они нанесли по мегалиту межгалактической связи настолько мощный удар, Что широкополосный кристалл раскололся мгновенно. И, как полагается в случае гибели, отстрелил Аваини буй с экстренным предупреждением. Буй успел отправить сигнал Дессе, потом тёмные его взорвали. И с тех пор атакуют мегалит, считая, что он всё ещё способен поддерживать дальнюю связь. Это нам на руку, потому что оттягивает сюда значительные силы противника. И валькирия лечь через изкивать в руинах храненных и погибших гражданских. Могучий ветеран поднялся на ноги, и его глаза вспыхнули звёздным огнём, сбрасывая излишек биоэнергии, сгенерированной проверочной вибрацией энергоконтура. Я могу вернуться в сражение. Благодарю тебя, сестрёнка. Ты сработала очень хорошо. Остальное потом доделают целители. У тебя очень красивые переливы потоков личного контура. Сразу видно, что ты выше. Желаю тебе обрести свою половинку во славу расы. Боец вскинул руку к звёздам, подал на кристалл полёта мощный импульс и умчался к ближайшему пролому в массивной стене из решечённого пробоенными мегалита. Ингун обновила уровень обезпыливания и ионизации воздуха внутри защитного купола повысила содержание кислорода и занялась следующим ранением раны троих лежащих в режиме саморегуляции бойцов слишком тяжелы уже само по себе победа что они смогли в таком состоянии войти в режим саморегуляции не иначе у каждого из них имелся практический опыт этой процедуры Но чтобы вернуть их в строй без вмешательства касты целителей, одной валькирии придётся возиться пару дней. Вигдис Ингун вышла на связь со своим командиром на частоте валькирии. На связи мгновенно откликнулась та. Судя по частым мощным всплескам и ураганным провалам её энергоконтура, сёстры продолжали держать круг щита, и к нему уже были подключены Все рождённые священное лето бойцы. Тут четверо раненых, доложила Ингун. Троих в одиночку оперативно на ноги не поставить, четвёртого вернув в строй через полчаса. Бой к этому времени закончится. Не закончится. Губы Вигдис резко посинели. Из ёмкости одновременно ушёл весь потенциал. Могучие войны забрали всё для нанесения особо мощного удара. Командование привело сюда обе группировки, нашу и харийскую. Харийская сразу ушла через вражеские 0 врата в какой-то мир серых. Наша работает здесь. Боевые асы вышли из боя, чтобы не уничтожать противника, которого могут уничтожить те, кто ещё не заполнил свою сущность на максимум. Штаб флота сообщил о затягивании сражения ради максимальной эффективности исполнения уделя. У нас есть не меньше часа. Исцели раниного и вливайся в круг щита, пока сюда не прислали кого-нибудь ещё. Энергоконтур Вигдис полыхнул мощным всплеском, и Ингун ощутила, как кровь командора мгновенно разогревается до 42°. Градусов. Враги ввели помогающим ветеранам массированный огонь, и канал сброса приносил поток выходящей энергии. в режиме максимальной загрузки пропускной способности. Добро, подтвердил Ингун. Обрати внимание на ветерана, которого я только что исцелила. Его поток имеет соответствие с твоим, мне так показалось. Это вряд ли. В допредело перенапряжённом энергоконтуре очаровательной дарийской воительницы не осталось места для вибраций скепсиса. Сейчас не до этого. Действуй. Ингун вышла из эфира и сосредоточилась на следующем раненом бойце. Валькирия приподняла раненого над каменной поверхностью с кристаллом антигравитации, чтобы исключить отток биоэнергии через каменный пол, и поместила пациента в поле кристалла регуляции. Вернуть его в строй она сможет достаточно быстро. Этот воин получил множество проникающих ранений. Противник неоднократно концентрировал на нём огонь, и, видимо, боец находился на острие прорыва. Его соратники делились с ним защитным полем это вида по характеру полученных ранений. Их очень много, но все они не глубокие. Значит, его защита лопнула сразу везде, но она была очень мощной, и пробивавшие её град зарядов к тому моменту утратил большую часть своей энергии. Саморегуляция уже вытопнула поражающие элементы из половины ран, и ингун сосредоточилась на излечении остальных. Поверхность брони раненого воина вовремя зарастала полученные пробоины и остановила кровотечение. Но из-за обилия ран общая потеря крови была значительной. Из-за этого саморегуляция идёт медленно. Однако, когда рядом нет никого, кто мог бы исцелить твои раны, то лучше так, чем никак. Но сейчас помощь пришла, и Валькирия принялась за дело. Борийская воительница начала одновременное воздействие кристаллам регуляции на все араневые каналы, аккуратно заставляя соприкасающиеся с нервными телами мышечные волокна сокращаться в требуемой последовательности. Выталкиваемые мышечными сокращениями пули и осколки медленно вышли на поверхность кожи. И вошли в соприкосновение с внутренней поверхностью брони. Ощутив контакт с инородными телами, броня самостоятельно подхватила поражающие элементы, пропустила их сквозь свою структуру наружу и вытолкнула прочь. Ингон усилила скорость регенеративной замены повреждённых тканей и некоторое время занималась исцелением раневых каналов. Сравница в медицинской эффективности с кастой целителей невозможно. Поэтому скорость исцеления у Валькирии не столь высока, но для полевых условий этого достаточно. Целитель суть тот, кто целит, то есть восстанавливает целостность. Образы крови касты целителей оттачивались миллиарды лет с тех самых пор, когда раса сияющих сформировалась как разумный вид. Неудивительно, что при взойти потомственных целителей в медицинском искусстве невозможно. Но обучением валькирий занимаются лучшие профессионалы касты целителей. Зачастую это медицинские асы. И воинская каста очень ценит такую помощь. Потому что в разгар тяжёлого боя от медицинских навыков валькирий может зависеть чья-то жизнь. Сейчас Когда со времён второй Ассы минуло 350.000 лет, и мирная жизнь кипит, словно молодая звезда, активность созидателей находится на пике. Сияющие совершают множество славных деяний во имя рода, родины и расы. И в гражданских кастах множество асов. Один из таковых многомудрый и многоопытный медицинский ас обучал целительным дияниям круг ингун в учебном центре. И пусть образы крови валькирий несут в себе воинскую, а не целительскую генетику, знаменитому наставнику не будет стыдно за своих учениц. То, что требует от них полевая медицина, крылатые воительницы освоили в совершенстве. Регенерацию раневых каналов ингун удалось выстроить настолько эффективно, Что у кристалла регуляции освободилось немного свободных ресурсов. Раз так, то самое время направить их на восстановление общего объёма крови. Это позволит сильнее ускорить все процессы. Носитель высококачественной генетики касты целителей способен запустить этот процесс на высокой скорости, даже без притока воды в организм пациента. Но это воздействие является настолько сложным, что в полевых условиях без крайней необходимости его лучше не повторять. Пока обстановка позволяет, нужно напоить раненого. Валькирия сняла с брони пациента, принадлежащую ему флягу. Судя по мутному пятну на корпусе, флягу тоже пробило пулей. Но за прошедшее время биокристаллический материал зарастил пробоину, вычистил ёмкость и заново заполнил её водой. Папей, братик Ингун мягким импульсом разбудил раненого и поднёс лаке его в бубам в флягу. Нам нужно ликвидировать последствия кровопотери. Боец сфокусировал на ней усталый взгляд и принялся пить, постоянно порываясь что-то сказать. Пришлось нежно, но настойчиво заставить его осушить флягу целиком. Бой ещё идёт, раненый допил воду. покосился на окружающий защитный кокон, пыльную разруху и попытался встать. Надо прорваться к центру истины. Там находилась половина гражданского персонала базы в момент нападения. Эвакуация уже заканчивается. Валькирия ласково удержала его в горизонтальном положении. На орбите высадились две группировки. Халицы сразу ушли к источникам агрессии. Мы работаем здесь. Ингун прислушалась к командной частоте флота. Наступление противника остановлено. Идёт уничтожение атаковавших систему войск. Я ничего не слышу, хмуро признался Воин. Не чувствую кристалл связи. Его нет. Дарийская воительница ускорила процесс регенерации крови. Я осторожно перенесла действие кристалла регенерации на обожжённое лицо бойца. Он разрушился от множества прямых попаданий по всей площади кристаллического узора. Барабанные перепонки лопнули, но я их уже восстановила. Тебе здорово досталось, братик. Но если полежишь спокойно, я верну тебя в строй через 40 частей. Успеешь принять участие в бою. Добро Раниный опустил голову на место и заставил себя расслабиться. Вы из мира пограничья? Да. Валькирия обнаружила небольшой осколок, засевший в роговице глаза раненого. Осколок выступающей острой частью царапал воину у века изнутри и разрывал капилляры при каждом движении века. Не закрывай глаз, братик, я удалю осколок из роговицы. Как вы нас услышали. Взгляд раненого застыл, повинуясь воздействию кристалла регуляции. Тёмная уничтожили кристалл дальней связи одним ударом и сожгли аварийный буй при выходе на низкую орбиту. Буй успел подать сигнал. Ингум аккуратно извлекла осколок, залечила раневый канал и принялась восстанавливать угоревшие кожные покровы лица. штаб флота бросился до дежурное подразделение. Они не дали тёмным разрушить оборудование на полюсах. К вам пробился светочь со штурмовыми отрядами. Они спасли всех, кто выжил, и удержали базу до подхода основных сил. Сейчас основное сражение развивается на дальней орбите Хель. У нас с тобой есть шансы успеть уничтожить пару другую тёмных. У тебя красивая улыбка, сестрёнка. Бойс закрыл глаза. И поток мягкий, осколок из глаза выходил без боли. У тебя были хорошие наставники из касты целителей. Наш круг обучал медицинский ас. Ох, и намучился же он с нами. Ингун невольно улыбнулась, вспоминая, как в юных летах постоянно рвалась совершенствовать боевые навыки и командование отчитывало её за недостаточное рвение. в изучении целихского искусства. Братик, ты был в составе охраны этой базы? Расскажи, что случилось. Так исцеление пройдёт незаметней. Откуда здесь стёмное в таком количестве? Из соседнего спирального рукава. Раненый воин объяснял тихо, постоянно прислушиваясь к глухим раскатам мощных взрывов, приходящих через многометровую кладку мегалита. Это лидеры средиземноморских империй. Их тут полкруга образовалось с момента окончания Второй асы. Местные союзники рассказывали, что какое-то довольно продолжительное время среди них наблюдался паритет. Никто не имел возможности вырваться вперёд, потому что все новоиспечённые империи являлись осколками старой центр, который был здесь, на Хель. После карательного рейда нашей касты, который уничтожил властителей старой империи, пришедшие им на смену претенденты устроили в этой системе глобальное побоище, в результате которого были уничтожены почти все космические объекты, а сама столица превратилась в груду обломков под толщей токсичного снега, окутанной радиоактивной и ядерной зимой. Байец машинально коснулся рукой пустой фляги, и Ингун, не отвлекаясь от исцеления, протянула ему свою. Времени с прошлого раза прошло достаточно, и ёмкость успела наполнить себя почти полностью. Перед вылетом Ингун заполнила энергией встроенные в структуру фляги кристаллы водного синтеза до отказа, и скорость восполнения ёмкости будет максимальной ещё долго. раненый несколько мгновений пил, после чего поблагодарил и продолжил рассказ. Старая империя развалилась на кучу новых, но все они являлись обладателями одного и того же уровня технологий, и решающего преимущества не оказалось ни у кого. Со временем кто-то из них и достигал прорыва в науке, но шпионаж среди конкурентов был поставлен настолько хорошо, что никто не успевал воплотить новые технологии в военную мощь до того, как новинка попадала в руки остальных. Рядом с мегалитом ударил особенно мощный взрыв, и сверху на защитный купол рухнула пару кругов здоровенных бетонных блоков, отскакивая от силового поля в разные стороны. Ингун усилила скорость целительного воздействия до максимума своих возможностей. В таком режиме какие-то мелочи останутся недолеченными, но зато раненый и вернётся в бой раньше. Молодец, сестрёнка. Воин ощутил смысл её действий. Целители потом долотают. Надо вернуться к сражению побыстрее. Можешь ещё ускорить регуляцию? Быстрее уже нельзя. Кристалл регуляции показывал порог допустимого сочетания скорость-качество, и Валькирия максимально сосредоточилась на своих действиях. Что было дальше, братик? Дальше одна из империй сошлась с серами. Боец закрыл глаза и вновь расслабился, облегчая очерватывательной воительнице обработку своих энергопотоков. И те начали перепродавать им чёрных наёмников. которых покупали у рептилий. Остальные вроде даже узнали об этом, но было поздно. Самые хитрые оказались в большинстве за счёт пушечного мяса, которое не жалко, и победили. С тех пор они лидеры в этой галактике. Остальные довольствуются меньшим, и поэтому у них часто меняется власть со всеми вытекающими отсюда последствиями. которые этой планеты и не касались 3 с лишним сотни тысяч лет назад. Хель давно превратилась в захолустье, а вся политическая и прочая активность сместилась в соседний спиральный рукав. Пока 20.000 лет назад местные не узнали о системе Сурт. Есть такая система в одном из миров Красной расы. Ты и должна знать Это наши союзники с дипломатическим представительством в системе Ярилы. Я знаю, подтвердила Валькия. Наша эскадра регулярно отрабатывает там полёты в условиях ударного воздействия агрессивной звезды. Местные довольно долго копили средства, чтобы добраться до пограничной, продолжил Лу. По действиям максимально ускоренной регенерации А нет, верша, кожа быстро отслаивалась, и на её месте возникали розовые ткани, восстанавливая сильно обожжённое лицо. Сейчас главное укрепить самый верхний слой кожного покрова, чтобы он мог полноценно взаимодействовать с защитой лица. Остальное выправят целители. Сейчас лицо будет чесаться, предупредила Ингун. Потерпи немного. У тёмных товарно-денежные отношения. Боец не сильно поморщился, но тут же расслабил мимические мышцы. Поэтому им за всё необходимо платить. Плюс сам феномен денег подразумевает обман и несправедливость при оценке стоимости продуктов труда. Я с трудом понимаю, как они вообще живут, если вообще можно назвать жизнь существованием. в режиме бесконечной погони за деньгами. В общем, этих самых денег у полуживой цивилизации планеты Хляп не хватало даже на половину пути к миру пограничный. Они что, летели туда своим ходом, изумилась высшая валькирия? На половину. Воин ощутил смену кожных покровов век и осторожно поморгал. своих систем ноль переходов у них не было это слишком дорого в условиях денежных реалий поэтому местные заплатили тем у кого таковые имелись так они прошли примерно половину расстояния до рубежа перемещаясь от одной галактики к другой потом накопленные деньги закончились и дальше посланники продолжили путь в гиперпространстве закрой глаза братик Я проведу исцеление внутренней поверхности века. Подробности повествования удивили Ингун. Сколько же у них ушло времени на дорогу? 1000 лет? Полторы, вроде бы. Боец закрыл глаза. Посланцы едва не погибли из-за того, что их оборудование начало выходить из строя из-за длительного отсутствия обслуживания. Им не хватило дорубежать всего ничего. Они даже достигли границы пограничной, но дальше лететь не могли, поэтому подали сигнал бедствия. Сигнал бедствия на окраине нейтральных территорий Ингун прислушивалась к всплеску активности на канале Валькирии. Наземный десант Тёмных понял, что заперт на поверхности планеты и отрезан от космоса. И теперь чёрные бьют всем, что у них есть, включая тактические и ядерные боеприпасы. Нагрузка на круг щита резко возросла, но сёстры пока держатся. Обычно там в ответ на сигнал бедствия первыми прилетают какие-нибудь пираты. Они и прилетели, подтвердил раненый. Посланников спасло то, что в это время система Ярила находилась за рубежом. Там же ведётся уникальный эксперимент. Но в нейтральных территориях нельзя держать крупные войсковые соединения, поэтому за системой Ерила ведётся тщательное наблюдение. Видимо, разведка засекла сигнал бесс. Нигун подумала, что прибытие корабля из глубины пространства низких энергий зафиксировал разведцентр Дей, причём мгновенно. Расслальники летели к сияющим Тот сигнал бессве был адресован в первую очередь внутрь рубежа. Когда система Ерила находится за рубежом, разве центр каждый сиг времени собирает бесчисленные массивы информации и пропустить такое его операторы не могли физически. Наша каста выслала патруль, продолжил. Воин. Посланников в после и доставили в углу пространства сияющую там их выслушали гражданские касты и решили помочь, потому что задача по коррекции изломанного магнитного поля планеты считается близкой к невыполнимой, а от таких задач созидатели не отказываются. И как? Удалось что-нибудь исправить. Валькирия закончила восстановление объёма крови, и исцеление пошло быстрее. Глаза можно открывать. Много чего Раненый посмотрел на слабо светлеющий далеко вверху пролом, из которого вовнут посепались обрушающиеся каменные блоки. Творцы рассказывали, что восстановить магнитное поле Хель значительно легче, ибо оно сильно повреждено, но всё-таки не уничтожено полностью. Грозанские касты установили на полюсах экспериментальное оборудование, которое с течением лет перестраивалась и улучшалась в соответствии с новыми достижениями. Процесс идёт не быстро, зато уверенно. За 1000 лет магнитное поле Хель восстановилось почти полностью. Это позволило вернуть почти исчезнувшей атмосфере первоначальные характеристики и устранить радиоактивное загрязнение с многомиллионным периодом полураспада. Фон на поверхности планеты Неуклонно снижается. База успешно ведёт процесс очистки планеты от отравляющих веществ и токсичного поражения. Ты не смотри, что вокруг лишь болото, мох, грязный туман и забитые пылью грозовые фронты, из-за которых солнце не видно. На самом деле, это огромное достижение. Раньше тут была лишь радиоактивная слякоть, напичканная токсичными бактериями. То есть результаты оказались столь заметными, что Нахель ополчились лидеры местных империй. Ингун закончила исцеление травмированного участка головного мозга. Благодаря повышенной мыслительной активности раненого, при разговоре новые клетки встраивались в общее функционирование мозговых тканей непосредственно в момент своего воссоздания. Это позволяло добиться высокого качества исцеления мозга, но требовалось следить за нагрузкой на сердце. И Валькирия принялась за коррекцию состояния сердечной мышцы. Видимо так. Он прислушался к усилившимся взрывам. Противник применил тактические ядерные боеприпасы. Долго нам ещё? Уже нет. Ингул сверилась с кристаллом регуляции. Осталось общее заживление, чтобы исключить рассинхронизацию работы мышц и связок с нервной системой. Продолжай рассказ, братик, это ускорит завершение исцеления. Э, дальше рассказывать особо нечего. Боец сконцентрировался и принялся прогонять по нервной системе сигналы головного мозга, помогая валькирии действовать. Научная база добилась успехов Хель стала возрождаться. Местные отстроили небольшую космическую инфраструктуру, но до какого-то лидерства даже в масштабах своего созвездия им как до солнца пешком. Почему тёмные напали на нас, я не понимаю. Причины наверняка есть, но мне они неизвестны. Такого удара никто не ожидал, но он однозначно готовился заранее. Снаружи ударил сверхмощный взрыв, заставляя мегалит содрогнуться, и кристалл связи зажёг в сознании образ одной из боевых сестёр четвёрки. Её ёмкость была критически перегружена. Губы, покрытые потрескавшейся коркой, броня сияла на грани самораспада. Ингун, бросай всё и лети к нам. Увиддис, обнаружилось идеальное слияние с твоим раненым Мы отправили их действовать в паре. Так эффективней в разы. Но нам вдвоём не удержать ёмкость троих рождённых в священное лето. Противник бьёт ядерными боеприпасами. Нужно срочно повысить ёмкость щита. Братик Ингун влил в кристалл регуляции максимальный импульс, на который была способна, и энергоконтур раненого получил мощный заряд регенеративной энергии. Ей нужно в круге Не вставай а ровно две части. После этого ты можешь вернуться в бой. В славу расы. В славу, коротко ответил боец вслед стремительно удаляющейся валькирии и приступил к отсчёту времени, оставшегося до окончания исцеления. Ингун на максимальном ускорении достигла ближайшего пролома в стене и покинула пределы мегалита в энергозащиту лица Сразу же ударил поток шипящих от перегрева клочков болотной грязи, бесследно растворяющихся в силовом поле. Стало ясно, что переходить с ночного зрения на дневное нет смысла. Непрекращающиеся взрывы забили грязным крошевом и бестовую пыльную атмосферу до такой степени, что солнечный свет больше угадывался, нежели пробивался через задымленную воздушную толщу. Уровень радиации сильно вырос. Всюду вспыкали вспышки мощных взрывов, сверкали лазерные лучи. Сотни тусклых, сверкающих в пыльной атмосфере зарядов рваными прочерками мчались сквозь медленно оседающую раскалённую грязь к своим целям. Низкая гравитация только усугубляла общую захламлённость воздуха, не позволяя вздыбленным взрывами мелким частицам Все возможное Вокрошева быстро опуститься на землю, и Валькирия перешла на восприятие энергопотоков. Картина окружающего пространства мгновенно преобразилась, проявляясь отчаянно плюющимися всеми возможными зарядами боевыми роботами противника, в межкоторых противоударными зигзагами перемещались тяжёлые танки и кружила атмосферная техника. За время отсутствия Ингун Положение дел на поле боя заметно изменилось. Враги уже не вели бесконечные наступления. Где-то там, где ранее транспортники тёмных беспрепятственно высаживали всё новое и новые силы, побывал светоч ближнего боя. Сейчас его чернильно-чёрное пятно сеяло смерть в полутора тысяч километров выше, и содрогание сопутствующих этому энергопотоков отчётливо ощущалось даже у поверхности. Высодившиеся в системе дарийская группировка отрезала от земли Хель все космические силы противника, и грандиозная куча наземных войск чёрных оказалась в ловушке на небольшом пласткогорье научной базы. Теперь уже бойцы сияющих атаковали врагов со всех сторон, и подразделения чёрных предпринимали отчаянные попытки любой ценой пробиться в космос. Видимо, агрессоры надеялись, что в космосе у них будет больше шансов спастись. Что вряд ли, ибо планета Хель находилась гораздо ближе к светилу, а не в я лейко области гиперпереходов. И добраться от земной орбиты до точки ухода в прыжок им никто не даст. Не пройдёт и 4 часов, как окружённая в космосе армия вторжения будет уничтожена. Нас едва На поверхность планеты десятки штурмовых отрядов сияющих прибудут гораздо раньше, и нужно очень поторопиться, дабы успеть сразить как можно больше врагов. Пар высших валькирий из последних сил удерживающих круг щита Ингун увидела сразу. Сестры реяли высоко в небе, заняв максимально удобную позицию для наилучшего обзора. И наименьшей протяжённости канала сброса. Тёмные уже не вели по нему огонь, противнику было не до того. Войны сияющих в спармы аллей ряды мощными ударами, мгновенно поглощая и отдавая огромные объёмы энергии. Враги вели ответный огонь из всего, что имели, и каждый миг круг счёта то опорожнялся полностью, был переполнялся мгновенно, рискуя сжечь крылатых воительниц. Слияние Ингун погасило максимальное ускорение в ноль рядом с сестрёнками и встроилось в круг щита, сливаясь воедино с сознанием сератниц. Радиус действия собственного оборудования мгновенно вырос втрое, и вместе с ним в ёмкость ударил поток жёсткой энергии. Температура крови взлетела до 41 градуса, и Ингун ощутила вибрации радости в общей структуре щита. Сэсрам стала значительно легче, и находившаяся на грани разрушения ёмкость упрочилась. Подключённая к ёмкости воины ощутили увеличение прочности щита и ринулись в атаку с удвоенной яростью. Крайшком сознания Ингун встроилась в общий энергопоток сражения и осмотрелась. Битва кипела сразу везде. Подразделения Валькирий завершили эвакуационные действия и теперь висели, забитым пылью, в небе в разных точках над базой, удерживая круги щитов своим боевым подгруппам. Турмовых отрядов всеяющих стало больше, и каждый из стремился уничтожить максимум врагов. До тех пор, пока на стороне противника всё ещё сохранялся стремительно тающий численный перевес. Вегнес со своей смертоносной половинкой обнаружилась на астрее Контрудара, проводимого штурмовой группой мегалита дальней связи, и её энергокрылья ослепительным сияющим пятном просвечивали через кипящую в воздухе пыль, грязь и пепел сгорающих врагов. В режиме боевого слияния идеальных половинках с способностями валькирий гораздо выше. и сразить идеальную связку воин-валькирия намного сложнее, нежели обычную. И сейчас солдаты тёмных убеждались в этом на собственном опыте. Как раз в этот миг её могучий ветеран знакомым манёвром врезался в боковую броню плиту очередного робота чёрных и слитным сдвоенным выстрелом пробил защиту у вражеского боекомплекта. Стальной уродец полыхнул взрывом, разлетаясь на обломки, нодарийский гигант не получил урона. Его валькирия поглотила весь пришедший поток разрушительной энергии. Энергоконтур Вигдис опасно задрожал, но тут же восстановил стабильность. Могучий ветеран забрал половину потенциала и вложил его в мощный выстрел. Усиленный заряд антивещества мгновенно прошил забитую пылью и дымом дистанцию в полкилометра и врезался в ещё одного робота Чёрных. Его защита не выдержала удара, и уродливая железяка осталась без руки и с боевой подвеской. Пилот вражеской машины торопливо развернул робота менее повреждённым боком к противнику и попытался выйти из-под огня. Но в следующий миг Дарский гигант забрал из ёмкости оставшуюся половину энергии и произвёл второй сдвоенный выстрел. Пара крохотных, но очень кровожадных и абсолютно беспощадных сгустков антивещества, заключённых в незримую энергетическую оболочку, вспороли жалкие 500 м со скоростью фотона и врезались в просевшую защиту уродливого боевого механизма. Робат, исчез в яркой вспышке, расцветая подобно бутону и получившаяся в результате куверкающаяся стальное месиво, отшвырнула взрывной волной, вбивая в землю вместе с ней успевшей разбежаться тяжёлой пехотой чёрных. Рождённый в священное лето ветеран устремился в следующую атаку. Ригдис последовала за своим бойцом, но наблюдать за ним дальше Ингун не смогла. Усиливший натиск войны, подключённые к кругу щита вступили в схватку с танковым батальоном противника, и в совокупную ёмкость ударил стой мощный поток, что сознание выбило из режима наблюдения, сосредотачиваясь на удержании потенциала. Кровь запылала жаром, мозг словно окатили ведром расплавленного металла. И этот кипящий расплав раздирающим нервы потоком устроился внутри позвоночника, обжигая спину, мозг на всем его протяжении. В глазах потемнело то ли от перенапряжения, то ли от очередного потока пыли, вздыбленного близким взрывом, и каждую клеточку тела словно пронзило маленькой раскалённой иглой. Всё внутри словно оборвалось, сменяясь пронзительным холодом, сводящим нервы ледяной судорогой. И совокупная ёмкость опустела полностью. Ингун, усилив воли, заставила нервную систему восстановить работоспособность, и в следующий мик-канал сброса принёс следующий входящий поток, разогрев резко остывшую кровь до опасной температуры. Держате щит втроём для троих, крайне тяжело. Это не работа один на один. Тут канал сброса Одновременно работает в обе стороны сразу. Уверенное удержание ёмкости при двусторонней конфигурации канала сброса требует соотношения валькирий к войнам хотя бы в пропорции 2 к 1. Иначе нагрузки на головной и спинной мозг становятся слишком разрушительными, и надолго не хватает даже высших валькирий. Но это сражение долгим не будет. И крохотный круг держал щит изо всех сил, полностью растворившись друг в друге. Нервы словно рвались на куски и сращивались вновь. Мозг то пылал, подобно сгустку плазмы, то будто сжимался в студёный ком, прорезаемый ледяными лезвиями. Мышечные ткани звенели от перенапряжения, готовясь то расколоться в дребезги на ледышке, то испариться в обжигающем пламени. Перегретая кровь кипела, аж палила вены с жидким азотом. Лишние энергопотоки метались десятки раз за каждую получасть, перестраиваясь с поглощение на отдачу. Энергоконтур дрожал от постоянных всплесков боли. И над всем этим сонмом терзающих разум и тело изнурительных процессов, словно валькирия, парящая над полем боя на ослепительно сияющих крыльях, Сорила её два уловимые и всепоглощающие ощущения. Ощущение крохотных капелек, капающих в самую суть твоей сущности, незримых частиц энергии, наполняющих её неведомой силой. Целиком поглощённая удержанием щита сознания Ингон чувствовала, как могучий ветеран в яростной атаке мощным ударом прожигает насквозь стальную толщу танковой брони. уничтожая экипаж противника, и очередная крохотная частичка энергии капает в сущность Валькирии, связанной с бойцом общим деянием. Чем больше врагов уничтожали и подключённых к щиту войны, тем больше крохотных капелек заполняло её сущность, продвигая ось. Впервые Ингун ощутила саму суть удела защитника расы И это ощущение стоило любых тягот ведущегося боя. Она выдержит. Она обязательно выдержит. Её энергоёмкость максимальна для высшей валькирии. Она рождена для этого удела. Она чувствовала это с самых юных лет. Никто из её бойцов и сестёр не погибнет. У каждого из них будут ещё сотни сражений, в результате которых сущности воинов станут невероятно могучими. Кужесу врагов, посягнувших на небесную расу сияние света. Ибо пока существует пространство низких энергий, безбедная жизнь безконечно добрых созидателей невозможна, без деяний бесконечно яростных бойцов, стоящих на страже их покоя. Численность танкового батальона быстро сокращалась. Ворогам не помогла ни поддержка тяжёлой пехоты, ни помощь авиации. который деваться было всё равно некуда. Уродливые стальные механизмы вспыхивали один за другим. Самолёты разлетались на куски. Закованные в стальные экзоскелеты чёрные солдаты испарялись в кровавый пар под ударами антивещества. Но противник упорно продолжал контрудаку. И, в общем, энергопотоки боя естественно ощущались грязной вибрацией чахлых энергоконтуров. обитатели низкое энергетического пространства, обвинённых психотропными боевыми стимуляторами. Агрессоры уже не предпринимали тактических изысков, и шли на прорыв, на пролом, стремясь переломить натиск сияющих до того, как их станет слишком много. Могучие дарийские ветераны непрерывно меняли позиции в сложном тактическом рисунке боевых перемещений. удерживая на себе основную плотность вражского огня, штурмовой отряд уничтожал врагов сотнями, но натиск противника не ослабевал. Утратившие инстинкт самосохранения под действием боевой фармакологии, войска чёрных продолжали попытку прорыва, и незримые крохи высшей энергии всё капали и капали в сущность крылатых воительниц. Из всех сил удерживающих щит режущий нервы словно плазменный нож. Мгновения слились в единый поток времени, состоящий из бесконечной обработки жёсткой энергии, поступающей в совокупную ёмкость, и выламывающая виски боль стала казаться чем-то естественным и само собой разумеющимся. В какой-то момент на сконцентрированное, безостаточное сознание распределяющее по энергоконтуру очередной поток входящей энергии навалился общий энергопоток сражения и Ингун почувствовала, как откуда-то издалека к ней приближается огромный объём бесконечно могучей и столь же бесконечно родственной силы. Дарийская группировка завержила окружение противников в космосе. Образ Вигдис, зажжённый кристаллам связи, пробился через окружающую сознание вату из боли. Вражеский флот полностью блокирован. Командование отправило нам на помощь четыре круга штурмовых отрядов. В время прибытия три части. Совокупная и ёмкость вновь резко опустила тело и разум снова пронзило запредельным холодом, и сознание прояснилось. Четыре круга отрядов по 256 бойцов в каждом. Сметут заблокированные на болотном плато силы чёрных за пару частей. Не помогут ни увешанное оружие многометровые стальные уродцы, ни летающие танки, ни бронированные экзоскелеты. Против поставить такой мощи чёрным нечего. Их всего лишь в 20 раз больше, то есть, по сути, силы противника уже закончились. Сражение можно считать завершённым. И четвёрка высших валькирий достойно исполнила свой долг. Никто не погиб. Это главное. Остальное исправит каста целителей, для них это запросто. В следующий миг отчаянно рвущиеся на прорыв войска чёрных получили информацию о приближении смертоносного количества сияющих, и военачальники противника поняли, Что если не вырваться в космос в ближайшую минуту, то эта минута станет для них последней. Вражский радиообмен, лавинаобразный взрыв, и бьющиеся в потоке антивещества передовые волны атакующих чёрных подразделений бросились кто куда. В защиту кристалл связи рявкнул импульсом могучего командора штурмового круга. Массированный ядерный удар по зоне нашей ответственности. Тяжело переводящая дух Ингун увидела, как её крохотному кругу мгновенными ускорениями ото всюду слетаются бойцы, сразу же сливающиеся друг с другом в глухую защиту вокруг валькирий. Миргнули крылья Вигдис, ёмкость щита увеличилась на четверть и встроилась в общую защитную стену. Дарийские бойцы замерли, концентрируясь, и уровень защитного биополя лавинаобразно вырос в 30 раз. Спустя миг общий энергопоток резко прекратившегося сражения принёс грязные отпечатки стремительно приближающихся к гиперзвуковых боеголовок противника. Военачальники чёрных решились на последнее средство и ударили по месту прорыва всем, что оставалось. Надеясь урваться в космос любой ценой. Сотня термоядерных зарядов была отстрелена со всего плоскогория в одну точку, и враги подорвали их одновременно, добиваясь максимальной концентрации поражающих факторов. Пыльная муть вечных сумерек, густо застилающая забитый дымом и копотью грязный воздух, вскипела термоядерными вспышками. и превратилась в ураган на приближающийся ослепительно чистый океан огня. Ингун ощутила, как в пустую совокупную ёмкость устремляется таран из жёсткой энергии, стократно превосходящий её объём и незримая все сокрушающая сила смяла личный энергоконтур словно сухой деревянный лист. Последним, что ощутила, сгорающее в неостановимом фронте смертельных излучений сознание, было приближение сверху ещё одной силы, невообразимо мощной, грозящей расплющить всё, что попадётся ей между собой и планетарной поверхностью. Понять, что именно убьёт их маленький отряд Ингун не успел, сопротивляясь летящему в глаза термоядерному океану. энергозащита лица вошла в режим абсолютной непроницаемости и наступила тишина